часть ТРЕТЬЯ. запертый дом над лужайкой зависла стрекоза зеленая звонкая на вид увесистая и возможно опасная женщина плотнее задернула полок из мелкой и чистой сетки проверила и убедилась, что нет ни проема, ни щели. Я повторил 200 раз, когда тебя отговаривал. Я не умею объяснять, как приходят мои идеи. Просто изучаю факты и некоторое время бездельничаю. А потом недостающие части головоломки появляются сами собой и остается только проверить и узнать, прав я или ошибся. И тогда надо бездельничать дальше. Но книгу про детектива-бездельника скучно читать, Лео. На скатерти, расстеленной поверх травы, стоял фарфоровый чайник с холодным чаем и единственной маленькой чашкой. Мужчина в шезлонге, вытянув и ноги, улыбался счастливо и снисходительно. «Нет, это тебе скучно ее сочинять. А я предупреждал. Но ты все равно подписала договор с издательством. Ладно, возьми и придумай что-нибудь, я не против». Придумай, что у меня есть большая пробковая доска, я выписываю факты на цветные бумажные фантики и прикладываю на доску в поисках композиции. А у тебя есть пробковая доска? Эльза, я надеюсь, ты надо мной издеваешься, а не тупишь на этой дикой жаре. Он улегся в шезлонги, беспечно закинув ногу на ногу. Из одежды на нем были только шорты. Жара стояла в самом деле неординарная. «Эльза, твои родители не перегреются там, на фермерском рынке?» «Там навесы от солнца и много льда в стаканах. И они собирались вернуться еще до полудня». «Много льда», — повторил он мечтательно. Тень большого особняка укорачивалась, уползая служайки. Автоматически включилась поливальная машина. Где-то в глубине гостиной зазвонил телефон, потом заткнулся и зазвонил опять, далеко, негромко. Мужчина поправил объемные наушники, делавшие его похожим не то на пилота, не то на диджея. «Может, надо ответить?» «Перезвонят», — сказала женщина. «А вдруг это важно?» «Если важно, скинут сообщение на мессенджер». «Что со мной случится, если ты отойдешь на две минуты?» Она секунду поколебалась. Телефон зазвонил в третий раз. «Я заодно принесу льда», — сказала женщина. Он помахал рукой с нарочитой серьезностью, будто провожая ее в космос. Вопрос, а правильно ли я поступаю с Эльзой, давно перестал быть теоретическим. Их отношения со временем не упрощались, а делались все запутаннее. И Лео не мог не понимать, что этот экстрим, игра на эмоциях, небезопасны для обоих. Они строго отмеривали каждое прикосновение, никогда не раздевались полностью власти доверия переходили от одного к другому. Ткали запутанный, нежный и мучительный узор. У Лео бежали мурашки по коже, когда он ступал босыми ногами на ее ладонь, и кружилась голова, когда она поднимала его высоко к своему лицу, к широко распахнутым ореховым глазам, полностью беззащитным. Поначалу Лео был уверен, что все закончится так же мгновенно, как и началось. Он вернулся в Ортланд, Они с Эльзой много общались по видеосвязи, но больше не сотрудничали по работе. Как будто профессиональное сотрудничество могло обесценить другую привязанность, новую, которую они никогда вслух не обсуждали. Текстовая расшифровка их разговоров оказалась бы скучнейшим чтивом. Все происходившее между ними пряталось в паузах, в интонациях, во взглядах. Лео заваливал себя делами, Пробегал в день не 10 километров на дорожке, а все 15, и ждал. Ждал, когда его, наконец, составят запретные фантазии, воспоминания и сны. Шли месяцы. Отношения между Ортландом и Альтагорой традиционно балансировали на грани недоверия и легкой враждебности. Зато культурный обмен заметно оживился. Сериалы из Альтагоры массово смотрели в Ортланде, билетристику из Ортланда, читали по обе стороны океана. «Тебе пора писать новую книгу», — сказала однажды Эльза. «О себе». «Я не умею писать, ты же знаешь», — ответил Лео. «А журналисты в соавторах меня раздражают». «Давай напишу я», — сказала Эльза. И по ходу длинной паузы, которая затем последовала, Лео почувствовал, как начинает колотиться сердце. «Быстрее, чем на беговой дорожке». «Я не шучу», — снова заговорила Эльза, хотя Лео и так уже знал, что шутками здесь не пахнет. «Ты сможешь приехать в Альтогору на месяц или два совершенно официально. Я уже изучала возможности. У издателя бешеный интерес». Она сейчас была очень уязвима. Понимала это, сознательно на это шла, и молчание Лео с каждой секундой становилось для нее оскорбительнее. А он все не мог заговорить. Боялся сказать неосторожное слово и задеть ее, и оттолкнуть доверчиво протянутую руку. «Ты мне не доверяешь?» — спросила Эльза, очень бледная на экране. И тогда Лео проявил безрассудство. Впрочем, не первый раз и не последний. «Давай обсудим», — сказал он. «Я имею в виду, обсудим идею книжки. То, что я тебе доверяю больше, чем себе, обсуждению не подлежит». И вот он приехал в Альтагору, поселился в новом гостевом доме при посольстве, а потом, собравшись с духом, навестил Эльзу, как однажды уже делал, с полной технической поддержкой в транспортной кабине. Это был риск. Оба разрушали тщательно выстроенную дистанцию. Оба боялись, что это изменит их отношение. Так и случилось, но совсем иначе, чем кто-либо мог предвидеть. Лео переселился в дом Эльзы. На испуганные вопросы из посольства отвечал, что занят литературной работой. Они в самом деле что-то писали вместе, но у них было много других, в основном невинных, но прекрасных и очень эмоциональных занятий. Ее родители быстро смирились. Лео говорил с ними только по видеосвязи. Никогда лично, и родители это совершенно устраивало. Они панически боялись еще раз наткнуться на Лео вживую а обыкновенное лицо на экране усыпляло их страхи. Очень скоро оказалось, что Эльза вовсе не умеет писать книги, особенно документальные. Чуть позже выяснилось, что талант у нее все-таки есть, не хватает умения, но она готова учиться. Наступила жара. Неестественная для Альтагоры, Илео с Эльзой целыми днями сидели в саду под защитой прочной сетки от птиц, насекомых, И уж, конечно, от крыс, хотя крыс, по уверению Эльзы, здесь быть никак не могло. Цикады в саду грохотали, как электрички. Лео и Эльза, кажется, оба сходили с ума. Их чувства не притуплялись, а разделявший масштаб никуда не девался. Лео сознавал, что счастлив и несчастен одновременно, что обманывает себя, но самое плохое морочит девушке голову. У Эльзы должен быть нормальный, чувственный опыт с партнером ее роста. Лео крадет ее привязанность, нежность, обманывает ее влюбленность, а может быть, крадет и будущее. Лео привык жить один. У него такой характер. Но почему Эльза должна ради него от чего-то отказываться? Вот она жертвенно отложила походы в бассейн. Но ставки-то повышаются. Она не может отложить на будущее всю свою человеческую жизнь. Она ушла в дом. Лео видел сквозь тонкую прозрачную сетку, как по ступенькам крыльца ступают басы и пятки. У нее тонкие щиколотки, такие тонкие, что Лео мог бы обнять или хотя бы попытаться. Но он не осмелится. Каждое новое прикосновение слишком дорого стоит и непонятно куда ведет, и может оказаться оскорбительным и смешным. А соседи уже интересуются, и ее коллеги наверняка шепчутся, «И будут шептаться громче». Он выпрямился на шезлонге, удобном и легком, привезенном из Ортланда, снял на секунду наушники и ладонями растер усталые уши. Эльза привыкла говорить почти шепотом. Но цикады, скрип двери, отдаленные звуки улицы, даже сорока в ветвях трещит так, что без наушников не обойтись. «Я должен принять решение», — сказал себе Лео. «Я ломаю ей жизнь». Это безответственно. Что бы я ни чувствовала, что бы она ни чувствовала, мы никогда не отменим масштаб. Уж лучше дружба на расстоянии. Эльза ответила телефонному собеседнику в доме. Молчала несколько минут, потом заговорила снова. Таким сухим, лязгающим голосом, какой проявлялся у нее только в моменты больших неприятностей. Леон осторожился, но слов, как ни прислушивался, не мог разобрать. В этом доме хорошая звукоизоляция. Сейчас она придет и принесет новость, скорее всего, плохую. Он поднялся с шезлонга. Разминаясь, сделал несколько упражнений на ковровой дорожке, проложенной специально для него среди травы. Такая у Эльзы работа. Ей сообщают плохие новости, и она решает проблемы, созданные кем-то другим. Содрогнулся полок из мелкой ячеистой сетки. Мелькнула тень на траве. Лео инстинктивно пригнулся, еще не зная зачем, задрал голову. Две когтистые желтые лапы, размером как два экскаваторных ковша, вцепились в защитную сетку, а сверху глядел неподвижный, бездумный и безжалостный глаз. Тень рванула вверх. Когти высвободились не сразу. Шов между полотнищами затрещал и разошелся. Полок разорвался, и Лео увидел чистое небо над головой с единственным белым облачком и черным, острокрылым, будто резным силуэтом. Тень упала вниз камнем. Это касается вашего брата, майор. Он жив и цел, но у него большие неприятности. Остальное сообщу при встрече. Подъезжайте в отдел особо опасных прямо сейчас. Причем мой брат к отделу особо опасных преступлений. Он бизнесмен. Ему понадобится адвокат. Приезжайте сразу с адвокатом, чтобы не затягивать дело. Какое Дело. При встрече, майор, ваш брат просил не сообщать, пока ни его сотрудникам, ни родителям, только вам. Я выезжаю, — глухо сказала Эльза. Ее собеседник сдержанно поблагодарил и попрощался. Эльза почти не знала его. Тот работал с откровенной уголовщиной, грабежами и уличными убийствами. Его детективный мир был простым, неприглядным и чуждым билетристики. Как озаглавить такую книгу? Сто бытовых убийств? стоп пьяных драк с летальным исходом?» «Но при чем тут Эрик?» «Бред какой!» «Чушь!» «Это ошибка, которую надо немедленно разъяснить!» «Эльза!» Беззвучный панический вопль, сгусток ужаса, различимый не слухом, но интуицией. Снаружи, оттуда, где она оставила Лео. Уронив телефонную трубку, Эльза бегом кинулась из дома, ушиблась о ножку стула, зашипела от боли и побежала скорее. Первое, что увидела, выскочив на крыльцо, — разорванный полок над лужайкой. Резкий крик высоко в небе, крик хищной птицы. Тень, летящая все выше, снова крик вдалеке. Примятая трава, скомканное покрывало, опрокинутый шезлонг Лео на траве, белый шезлонг размером с ладонь. — Да ведь я сплю! — с облегчением подумала Эльза. — Это сон, я задремала на жаре, и сейчас все исчезнет. Она сделала несколько шагов, споткнулась, откинула полок. Взгляд остановился на крохотных наушниках, блестящих в траве, как две капли росы. Эльза провалилась, будто в холодное облако. Упала, почувствовала траву под щекой. Прямо перед глазами опрокинутый шезлонг. Ей хотелось кричать в голос, но она не могла вздохнуть, будто воздух превратился в монтажную пену. «Это не сон». Лео болтается в когтях ястреба, и повезло, если он уже умер и хищник не станет играть с добычей. Можно орать и плакать сколько угодно. «Лео!» Она не услышала своего голоса. Шезлонг дернулся и пошевелился, будто сам собой. Лежа на боку, Эльза увидела, как из-под раскладной конструкции выбирается Лео, бледный и перемазанный свежей кровью. «Эльза!» Она смогла даже разглядеть его глаза, в первый момент мутные, будто он сам только что побывал в обмороке. Через секунду взгляд сосредоточился и прояснился. «Ну ты что? Что ты?» Он куда-то исчез, потом появился опять. Упираясь босыми ногами в слишком жесткую для него траву, он тащил фарфоровую чашку на наперсток с остатками холодного чая, подтянул, тяжело дыша, прямо к ее лицу. Эльза поднялась на локте сделала глоток. Ей стало легче. «Успокойся. Ничего. Когда ястреб кидается, то кажется, что надежды нет, но почти сразу выясняется, что из вас двоих мозги есть все-таки у тебя, а он глупая птица, хоть и размером с реактивный истребитель». Лео отключил кондиционер внутри своей транспортной кабины из-за озноба. Готовясь к поездке, он предусмотрительно составил аптечку. Сейчас, наглотавшись антибиотиков и обезболивающих, неловко извернувшись и глядя в зеркало, он сам себе обрабатывал рану на бедре, не очень глубокую, но и не очень-то мелкую. Сухожилия не задеты, крупные артерии целы, и на том спасибо. Вот так и с твоим братом. Сейчас неприятно, потом все прояснится и будет хорошо. Эльза, соберись, ничего страшного не случилось. Нужен хороший адвокат. У тебя ведь должны быть связи. Откуда он только взялся? Последнего ястреба здесь видели десять лет назад. Еще бы секунда, она не включала камеру своего компьютера. Лео мог только слышать ее голос. Непривычно слабый, надтреснутый и больной. По электронной связи. Ее настоящий голос, ракочущий низкий, звукоизоляция кабины не пропускала. «Перестань, Эльза, ты не могла предвидеть, никто не мог». И у ястреба не было информации, что он... Пытается утащить великого детектива. «Все, забыли. Думай теперь о брате. Звони адвокату, договаривайся и поедем». «Тебя не пустят. Ты не родственник. Ты вообще...» Она оборвала себя на полуслове «Что значит вообще? Чужой? Я нахожусь легально на территории Альтагоры. Я легально с тобой сотрудничаю. Я совершенно легально...» Он запнулся осененной идеей, такой простой, и одновременно дерзкой, что требовалось время, чтобы ее переварить. «Тебе нужен врач», — глухо сказала Эльза. «Я сам себе врач, а вот ты...» «У тебя есть таблетки от нервов?» «Стресс, знаешь ли, никого не делает умнее и выносливее». Он заклеил рану широким пластырем и перевел дыхание. «Врач, допустим, есть в посольстве, но это потом. Нога, конечно, болит, но в целом Лео чувствовал себя гораздо лучше, чем час назад, до нападения ястреба. Во-первых, он в эйфории от того, что увернулся и жив. Ни одна мышь перед лицом хищника так не справится. Во-вторых, «Эльза, у меня гениальная идея, только не спорь. Сначала выслушай, обдумай и не возмущайся». У входа в здание сыскного отдела ей предложили поставить багаж на ленту и пропустить через рентген. Эльза категорически отказалась. Ткнула в нос дежурному свое удостоверение и прошла с небольшим скандалом. Коллега-следователь уже ждал ее. Крупный, брутальный, прожженный специалист в отделе особо тяжких. Молча пожал руку, бросил напряженный взгляд на тележку с транспортной кабиной. Видите ли, майор, формально нет противопоказаний, но нет и прецедентов. Никогда прежде представитель Ортленда не выполнял обязанности адвоката в Альтагоре. «Времена меняются», — сказала Эльза. Все необходимые документы господин Парсель предоставил по электронной почте. «Теперь скажите, наконец, в чем обвиняют моего брата». «Дело очень серьезное», — снова заговорил следователь, будто не зная, как подступиться к разговору. «Неужели...» И он замолчал, выразительно указывая глазами на железный ящик, всем своим видом призывая Эльзу одуматься и отменить решение. У Эльзы дрогнуло сердце. Она, если честно, сама уже сомневалась, что поступила правильно. И не поздно еще передумать. Она сделала глубокий вдох. На крыше кабины повернулась камера, привлекая внимание. Закусив губу, Эльза поставила на стол ноутбук и подняла крышку. Следователь чуть изменился в лице. Мигнул трижды, будто стряхивая соринку с ресниц. «Я буду адвокатом по выбору майора Бауэр», — сказал Лео на экране, начальственный, как премьер-министр, и такой же высокомерный. Эльза впервые его видела в костюме с галстуком. Прежде она понятия не имела, что Лео держит в гардеробе такие вещи и что он захватил их с собой в Альтагору. «Формальности улажены. Прокуратура и правительство Ортланда приветствуют мое решение и считают делом государственной важности». «Видите ли, — пробормотал следователь, — преодолевая естественную неловкость от того, что собеседник сидит в небольшой коробке и при этом демонстрирует высокий статус и компетентность. Вы, вероятно, превратно восприняли, как и майор Бауэр, суть того, что происходит. Эрик Бауэр не нуждается в расследовании. Увы, он нуждается в опытном законнике, который знает на память Уголовный кодекс Альтагоры, который добился бы смягчения приговора используя возможности законодательства. «В чем его обвиняют?» – почти выкрикнула Эльза. «В убийстве», – сказал следователь. И повторил, будто подытоживая, будто имея в виду сразу множество событий и решений. Увы. Лео оказался перед сложным выбором – принять еще капсулу обезболивающего и неизбежно отупеть или не принимать и терпеть пульсирующую боль в ноге как если бы ястреб все-таки утащил его и продолжает жрать где-нибудь в расщелине скал. Эльза сломалась. Он слышал это по голосу, когда в кабинете следователя она, охрипнув и запинаясь, требовала личной встречи с братом и при этом знала лучше Лео, у нее же юридическое образование, что по закону такая встреча сейчас невозможна. Адвокат, расследование, суд. И ведь ей еще предстоит разговор с родителями. Или он может помочь ей единственным способом, как можно скорее войдя в курс дела. Уладив формальности, он получил доступ к документам. Фото с места преступления, протоколы обыска по горячим следам, свидетельства полицейских, явившихся на вызов. Изъятое орудие убийства. Подтверждены отпечатки пальцев. Проведена оперативная съемка. Шустро они работают в Альтагоре. Похоже, следователь прав, и здесь нечего расследовать. Здесь надо так комбинировать смягчающие, чтобы Эрик не провел в тюрьме остаток жизни. Лео потянулся за таблеткой, поколебался и запер аптечку в сейф. В его транспортной кабине предусмотрены были туалет, душ, сейф и вместительный шкаф. И хорошо, что Лео взял в Альтагору дорогой костюм и туфли, и даже хронометр со стрелками взял. Масштаб масштабом, но адвокат должен выглядеть респектабельно. «А это ваш адвокат, господин Бауэр. Познакомьтесь». Транспортную кабину резко дернули вверх. Лео зашипел от боли в ноге и вцепился в подлокотники кресла. Кабина также резко, почти грубо опустилась на стол посреди комнаты для допросов. Видеокамера, установленная на крыше кабины, транслировала картинку. Сотрудник следственного изолятора неприкрыто потешался. На встроенном экране Лео мог видеть его рот в ухмылке и, и Зубы не первой свежести. Чуть шевельнув джойстиком, Лео направил внешнюю камеру на лицо своего клиента. Эрик Бауэр казался ровесником сестры, да и был всего на два года младше. Но если Эльза удалась в отца, ее брат походил скорее на мать. Он был смуглее белокожей Эльзы даже сейчас, когда вся его кровь, похоже, от лица отхлынула. Глаза блестели нехорошим болезненным блеском. Он уставился на транспортную кабину. «Мой адвокат? В смысле?» «Ваша сестра», — сотрудник изолятора причмокнул. «Подогнала вам это чудо! Не благодарите!» Лео молчал, пережидая боль в ноге. Сотрудник еще раз глумливо причмокнув, выгрузил на стол ноутбук и вышел, нарушив предписание, не открыв компьютер, не запустив телемост между задержанным и его адвокатом. Эрик Бауэр сидел за столом, тупо переводя взгляд с транспортной кабины на ноутбук и обратно. Шло время. Истекали драгоценные секунды. «Эльза, ты окончательно рехнулась!» — шепотом сказал Эрик, обращаясь неизвестно к кому. «Компьютер открой!» — приказал Лео сквозь зубы. Эрик не мог его слышать, но именно в этот момент сумел наконец-то немного сосредоточиться. Он потянулся к ноутбуку и поднял крышку. Лео увидел его лицо совсем близко на экране, но и Эрик тоже увидел Лео впервые. Вздрогнул, закусил губу точно так, как это делала порой Эльза. «Жалобы?» — отрывисто спросил Лео. «Условия содержания? Пожелания? Требования?» Эрик пожал плечами, как бы говоря, «А при чем тут я вообще?» «Рассказывайте», — сказал Лео. «По минутам, подробно, быстро». 30 годам эрик бауэр имел два высших образования был автором научной статьи о свойствах летучих соединений и владел фармацевтической компанией деловые партнеры ценили его счет друзей шел на сотни интересные женщины соревновались за его внимание эрик бауэр никогда не ужинал в одиночку не нуждался в деньгах и не впадал в депрессию все знали как трогательно он относится к своей семье раз в неделю Он обязательно обедал с родителями. Вечер накануне убийства Эрик Бауэр провел в большой компании в ресторане, принадлежавшем одному из его друзей. За столом немного выпил и вернулся домой на такси. Квартира, бывшая в его собственности, помещалась в историческом центре города на третьем этаже старинного пятиэтажного дома. Во втором часу ночи отключилось электричество. Компания-поставщик электроэнергии заранее предупредила о плановом ремонте. Эрик собирался ко сну, когда прозвучал телефонный звонок. «Ее отец когда-то был моим преподавателем на химфаке. Потом с ним случился инсульт. Я помогал медицинскими связями, деньгами. Она сама неплохо зарабатывала, писала в глянец развлекательные истории, биографии знаменитостей, тайные общества, светские хроники, запретные изобретения. Бред, но за него платили». Когда она попросила о встрече, я подумал это насчет отца. Я впустил ее. Мы посидели, немного выпили. Я спросил, что случилось. Тогда она сказала, что подготовила убийственный материал о моей личной жизни. Бомба, так она сказала. Моя репутация, она сказала, превратится в кусок дерьма. Перечислила имена моих бывших невест и сказала, что я буду выблевывать свои предсвадебные обещания. Она так и сказала, выблевывать. «Мои родители, партнеры, друзья, никто не останется в стороне», — она сказала. «Если я не заплачу ей круглую сумму прямо на месте». Я взбесился. Я был, наверное, уже прилично пьян. Ударил ее ножом, кухонным. Попал в артерию. До приезда скорой она не дожила. Я все рассказал полиции. Мне нечего больше добавить». Он говорил монотонно, отстраненно, будто рассказывал о ком-то другом. Закончив, откинулся на спинку стула и сдвинул брови, и под маской его отрешенности прятались растерянность пополам с обидой. Кажется, он никак не мог поверить, что Эльза прислала ему вместо адвоката железную коробку с букашкой внутри. «А что за проблема с бывшими невестами?» Леон осторожился. «Вы ведь не женаты?» «Я несколько раз был женихом», — сказал он сквозь зубы. «Но до сих пор не женат». Я никого не бросал, не предавал, я со всеми старался быть честным. Мне просто не везло. Грязь можно высосать из пальца, если у вас в Уортленде понимают такое выражение. А моя репутация мне дорога. Была дорога, я хочу сказать. Эта женщина обещала втянуть в скандал близких мне людей. Я понимаю, почему ее убил. Но это меня не оправдывает. «Вы хорошо помните момент удара». С тяжелым сердцем спросил Лео. Эрик посмотрел ему в глаза, через экран. «Я помню приступ ярости. Нож у себя в руке, ее тело на полу и кровь на моем лице. Что еще я должен помнить?» Момент удара. Лео почувствовал во рту вкус желчи. «Вы не мясник и не хирург. Прежде вы никого не били ножом в шею. Если не помните, так и скажите». «Это не ложь и не адвокатская уловка. Просто скажите правду». «Правда в том, что я выпил и потерял самообладание», — сказал Эрик отстраненно. «Да, она меня шантажировала. Нет, мне не следовало бить ее за это ножом. Это все». Он замолчал, прислушиваясь к чему-то в себе. Будто слова повторялись в его сознании, как эхо в глубокой пещере. Лео вглядывался в красивое породистое лицо на экране, в лицо бывшего домашнего мальчика, бывшего примерного сына и бывшего успешного, счастливого человека. Где-то кружил ястреб, недавно упустивший добычу. Но свой запас удачливости Лео на сегодня исчерпал. А может, не только на сегодня? Он не сможет ничем здесь помочь. Судьба Эрика Бауэра обернулась хищницей и сожрала его. «Значит, электричества в ту ночь не было?» Мы сидели при свечке. На чердаке работали монтеры. Еще до приезда полиции свет восстановился. Замок на входной двери открывается или ключом, или автогеном, или защелкой изнутри. «У кого-то еще есть ключ?» «Всего ключей два». Эрика все сильнее тяготил разговор. «Один у меня, запасной у родителей». Уших-то к этому делу я не позволю привлекать. В квартиру можно войти через балкон, через окно, через крышу? Нет. Безучастность Эрика перетекала в раздражение. Там сигнализация на каждом окне. Там нет чердачных люков, ходов из канализации, лестницы с неба. Нет порталов из волшебных стран. Это запертая со всех сторон квартира. Лев вспомнил желтый глаз ястреба близко над собой. Очень близко. Он вспомнил, как смыкаются когти. Окажись, Эрик, там, на зеленой лужайке, на месте Лео, дал бы себя утащить, не сопротивляясь. Эрик, Лео заговорил вкрадчиво, больше всего жалея, что не может сейчас сесть рядом с собеседником, поймать его взгляд, положить ладонь на плечо. Давайте вспоминать шаг за шагом. Где вы сидели? Какое между вами было расстояние? Что было на столе? Где стояла свеча? Эрик сжал челюсти, глядя мимо камеры в пространство, будто прокручивая в уме варианты, будто заново сомневаясь и поражаясь сам себе. У Лео возникло то самое предчувствие, которое во многих его делах было вестником скорой победы. Сейчас собеседник что-то вспомнит. Сейчас он скажет правду. «Эрик, сосредоточься. Мы будем настаивать на проведении следственного эксперимента». «И если окажется, что ты по каким-то причинам не можешь воспроизвести свои движения, перемещения, поступки...» «Хватит!» — сказал Эрик, и голос прозвучал совершенно по-другому, как будто он пришел в себя, и прежний самоуверенный властный бизнесмен обнаружил себя в невозможной дурацкой ситуации. «Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе. Я полностью признал вину. Теперь требую нормального адвоката. Эрик!» Лео попытался поймать его взгляд на экране. «Пожалуйста, не отказывайся, я хочу помочь. Я могу помочь». Крышка ноутбука закрылась. Связь оборвалась. Экран компьютера перед Лео потемнел. Зато ярче осветилась панель, куда велась трансляция с внешней камеры. Эрик сидел, навалившись локтями на стол, опустив голову и судорожно сжав кулаки. Через несколько секунд открылась дверь, Вошел сотрудник изолятора с неизменно довольным лицом и молча, ничего не комментируя, взялся за ручку на крыше транспортной кабины и поднял ее как чемодан. Закачался пол, закрутилась комната на экране. Стены с непрозрачными окнами, стол посередине, человек в темно-красной робе заключенного, неподвижно сидящий у стола. У Лео закружилась голова, и он отключил внешнюю камеру. Телефон зазвонил, когда Эльза, пытаясь сосредоточиться, бродила по коридору административного этажа. Она ждала, зависнув между надеждой и отчаянием. Лео в костюме с галстуком представлялся ей колдуном в мантии со звездами. «Он справится», — говорила себе Эльза. «Если не он, то кто?» «Эрик, братишка, с нами Лео Парсель, а не кто-нибудь». «На нашей стороне Лео Парсель, мы везунчики». Ричард, друг Эрика, высветилась на экране телефона. Эльза отлично его помнила. Он много раз бывал в гостях в родительском доме. «Эльза, привет!» Ричард заговорил нарочито-бодро, но за весельем чувствовалась тревога. «Я не могу дозвониться Эрику, и коллеги тоже не могут. У нас деловая встреча, все пришли, у него точно все в порядке?» «Да», — сказала Эльза и кашлянула, прочищая горло. «У него все в порядке, но он сейчас очень занят. «Я перезвоню тебе позже. Погоди, погоди!» Из весело озабоченного голос в трубке стал просто озабоченным. «Что значит занят? Он никогда так не делал. В офисе никто не знает, где он. Что случилось?» «Ричард», — сказала Эльза, — «он тебя десятки раз прикрывал, помогал. Ну, подожди, потяни время. Я все потом объясню. Или он сам объяснит?» Открылась дверь. Появился сотрудник следственного изолятора толкающий перед собой транспортную платформу. Его лицо сияло. «Забирайте вашего адвоката», сказал сотрудник елейным голосом. «Отказался клиент. Давайте нормального, говорит». И он ухмыльнулся с неприкрытой издевкой. Машина Эльзы, а точнее старая машина ее мамы, огромная, почти антикварная, возвышалась на полупустой парковке, приметная как танк. Эльза шагала, толкая перед собой транспортную платформу будто груженную тележку из супермаркета. Только у тележек нет таких мощных рессор и нет видеокамеры на крыше, и жаль, что Лео видит сейчас ее лицо. «Послушай, я не верю, что Эрик убил, и не оставлю это дело». Его голос звучал в наушниках. «Мы будем продолжать расследование неофициально. Ты меня слушаешь?» Эльза не ответила. У нее было много работы. Снять кабину с платформы и установить в автомобиль. На заднее сиденье, Убрать платформу в багажник. Закрепить кабину на кресле пассажирским ремнем. «Эльза», — после паузы сказал Лео, «Ты не только его сестра. Вспомни, что ты детектив. Ремень никак не желал застегиваться. Да и чем поможет ремень? Все равно при резком торможении бронированный ящик не удержится и полетит вперед и огреет Эльзу по затылку. Значит, надо ехать медленно». Но надо гнать во всю мощь мотора, потому что родители дома одни, а сволочи из сыскного отдела уже сообщили им новость официально, не дождавшись, пока Эльза подготовит пожилых людей к такому известию. Тем временем Тильда, заместитель министра обороны, выразила желание видеть Эльзу лично, срочно, сию секунду. Тем временем следователь официально потребовал, чтобы Эльза передала ему второй ключ от квартиры Эрика, который хранится в родительском доме. Представь, что дело не касается твоей семьи. Возьми голые факты. Преуспевающий бизнесмен убивает ножом шантажистку, хотя у него есть тысяча других способов ее нейтрализовать. И предмет шантажа очень странный. Что забывшие невесты? Их что, сто человек? Или он избивал их с особым цинизмом? Что такого ужасного эта Клара собиралась ему предъявить? Лео. В приступе раздражения ей захотелось содануть кулаком по железному ящику, в котором пряталась надоедливая букашка. «Хватит! Хватит морочить мне голову! Почему ты поверила, что Эрик на такое способен? Учитывая все, что я о нем знаю, он же помешан на чувстве долга. Как он мог поднять руку на женщину?» Пересилив себя, Эльза аккуратно застегнула ремень. Села на водительское место, поставила ноутбук на сиденье рядом сгорбилась, навалившись на руль. Целую минуту пыталась удержаться от болтовни, но слова Лео прожигали ее, как кипяток ледышку, и, наконец, она не выдержала. «Ты ничего не знаешь об Эрике, Лео, ничего». Свадьбы назначались четыре раза и еще дважды объявляли помолвку. Всякий раз семейное счастье Эрика Бауэра сперва откладывалось, а потом отменялось по разным причинам. Однажды за несколько дней до назначенной церемонии он угодил в больницу с жутчайшей аллергией. Невеста, полюбившая молодого красавца, откровенно испугалась того чудища, в которое превратился опухший и облысевший Эрик. Как только свадьба расстроилась, Эрик восстал из пепла, и здоровье его, потенция и волосы полностью восстановились. В другой раз, за три дня до свадьбы, он сбежал в горы и пропал на неделю. Эрик оправдывался тем, что поехал на медитацию перед важнейшим днем своей жизни, но попал в Буран, остался без связи и чуть не погиб. После объяснений с невестой свадьбу решили переназначить, но позже бракосочетание снова отменилось. Эрик приложил много сил, чтобы избежать скандала. В третий раз, накануне свадьбы, он зачем-то прыгнул с парашютом и сломал ногу. Невеста не верила, пока ей не предъявили рентгеновский снимок. Свадьбу официально перенесли, потом еще раз, а потом отменили. Девушка заявила, что Эрик сломал ей жизнь, но счастливо вышла замуж за другого человека через два месяца. В четвертый раз вообще непонятно, что случилось между Эриком и юной невестой, хотя расстались они относительно мирно. Помолвки без свадеб, назначавшиеся и расторгавшиеся, уже никто не принимал всерьез. Не то Эрик был проклят, не то подсознательно не желал надевать обручальное кольцо, при том, что предлагал свои руку и сердце охотно и щедро. Знакомые советовали ему найти хорошего парня и не морочить голову родителям. Но Эльза отлично знала, что брат влюбляется в девочек с первого класса. «У него фобия, Лео. Знаешь, люди боятся змей или пауков, или замкнутого пространства, а Эрик боится женитьбы». Это ничем не объяснимый иррациональный страх. В тишине осветился экран ноутбука. На секунду Эльзе показалось, что Лео сидит рядом, на пассажирском сиденье, бледный и встревоженный. Он сам тебе сказал. Эльза помотала головой. Он ни с кем это не обсуждал. Может, с близкими друзьями, я не знаю, со мной нет. Я сама догадывалась. Но я с ним не говорила на эту тему. Никогда. Родители вообще считали неприличным, чтобы брат с сестрой говорили об интимном. Когда у меня начались месячные, я больше всего боялась, что Эрик что-то такое заметит. Прости, я не сучушь. А родители? Они ждали свадьбы всякий раз. Их ничего не удивляло? Они были уверены, что Эрик по-честному хочет жениться. Просто обстоятельства так складываются. Невезение. Эльза снова замолчала, глядя прямо перед собой. «Прости, я должен спросить», — тихо заговорил Лео. «А почему он всякий раз снова заводил эту тему? С женитьбой. Потому что искренне хотел семью, хотел порадовать родителей, а главное считал женитьбу долгом порядочного мужчины. Представь себе человека, у которого в одном кармане твердые принципы, а в другом фобия, которая мешает им следовать». Она облизнула губы, запекшиеся искусанные до крови. «Я думаю, что эта шантажистка нащупала его самое уязвимое место. Ту самую точку, где он себя стыдился, ненавидел и презирал. И он сорвался. В салоне большой машины сделалось очень тихо. Я его знала с детства как облупленного», — прошептала Эльза. «Мне было достаточно деталей, странностей, оговорок. Я же детектив, понимаешь?» Я должна была догадаться, а потом спросить напрямую, подогнать ему психотерапевта, помощь. Но я не стала, я закрыла глаза. Мне было плевать на собственного брата. Эльза, ты сейчас загоняешь себя в угол и винишь ни за что. Он давно взрослый мужчина. Да, я так и говорила себе. Он взрослый, преуспевающий, что мне за дело до его женщин. Он самостоятельный, успешный, нелегкомысленный, разумный. Прости меня, Лео, я сама себя обманывала. Вбила себя в голову, что ты сможешь чудесным образом доказать, что он невиновен. Но ты же не волшебник. Экран ноутбука снова погас, как будто Лео спрятал лицо. Лео осознал себя букашкой. Не потому, что он в Альтагоре, не потому, что сидит в ящике и не потому, что его чуть не сожрала хищная птица. Но в деле Эрика Бауэра он букашка, да еще и подверженная самообману. Уверяя Эльзу в невиновности брата и обещая продолжить расследование, он мучил ее, а вовсе не поддерживал. Психология жителей Альтагоры только на первый взгляд кажется понятной. Лео полез в чужое дело, не разбираясь и не понимая. Ведь он великий детектив, прославленный своей интуицией, с золотым аргументом «не верю», гениальный и блистательный, книжный персонаж, раскрывший сто безнадежных дел. Напрасно обнадежил Эльзу, забросал ненужными вопросами ее брата. А надежды нет. Адвокат, нормальный, как выразился Эрик, будет настаивать на том, что клиент был в состоянии аффекта. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и еще раз. Воздуха в кабине было достаточно, и работал кондиционер, но Лео вдруг показалось, что стены, обитые звуконепроницаемым пластиком, сдвигаются, и сейчас его раздавят. Эльза молча завела машину. Сначала к родителям, подумала отстраненно. «Замминистра подождет». Осветился экран ноутбука. Компьютер Лео, похоже, лежал на боку. Камера транслировала бежевую стену с рельефным геометрическим узором. «Оставь меня», — сказал Лео очень необычным, будто размытым голосом. Эльза подскочила на сиденье. «В смысле? Мне надо в посольство». Лео говорил теперь медленно, с большими паузами между словами. «Оставь на парковке, поезжай по делам. Я свяжусь со службой дипломатического протокола, они пришлют за мной машину». «Что с тобой? Я, походу, теряю сознание», — сказал он очень тихо. «Если перестану отвечать, не пугайся». «Выходи». Эльза выскочила из машины, и зеваки, наблюдавшие за ней уже некоторое время, сделали вид, что смотрят в другую сторону. Эльза распахнула заднюю дверь и склонилась над транспортной кабиной. «Выходи оттуда, Лео!» Тишина. И снаружи эту проклятую Орклендскую дверцу никак-никак не выломать. «Господин Парсель, вам показан постельный режим. Врач говорил, как говорили доктора в детстве Лео, веско и очень строго. До того, как прибудет эвакуационный самолет, не вставайте, пожалуйста». Только в уборную. В посольском особняке Ортланда в последние месяцы случилось множество обновлений. Оборудован был врачебный кабинет с аппаратурой, и времена, когда повариха служила еще и медсестрой, казались отдаленными и варварскими. Нынешний посол был помешан на безопасности. В каждом холле имелись огнетушитель, кислородный конденсатор, запас питьевой воды и набор снаряжения для промышленного альпинизма на случай, если придется эвакуироваться через крышу. Весь персонал был новый, ни с кем Лео не был лично знаком, а врача еще и побаивался. «Не знаю, что вы мне вкололи», — он отвечал нарочито беспечно, как в детстве ни с одним врачом говорить не решился бы. «Но чувствую я себя значительно лучше, практически здоровым, «Поэтому, пожалуйста, давайте не поднимать тему эвакуации. Я в командировке, дела не закончены, я никуда из Альтогоры не полечу». «Тему эвакуации мы будем поднимать», — сообщил врач очень холодно. «У меня есть начальство, и у вас есть начальство, господин детектив. Никому не нужен международный скандал. Я ведь не стану скрывать, что вас атаковала хищная птица и что она угрожала вашей жизни. А ведь вам гарантировали безопасность в Альтогоре». Тот, кто допустил инцидент, будет отвечать. «Со своим начальством», — проговорил Лео сквозь зубы, «я уж как-нибудь разберусь, доктор. У вас нет ни полномочий, ни физической силы, чтобы в наручниках проводить меня на самолет». «Оно того стоит?» — врач сумрачно ухмыльнулся. «Вы хотите хромать всю жизнь? Может, вы хотите потерять ногу? А?» «Мечтаю», — пробормотал Лео, сползая со смотрового стола. Врач обколол его бедро обезболивающим. Лео теперь казалось, что одна нога у него деревянная. «Я знаю, что вы человек увлекающийся», сказал врач, наблюдая за ним. «Но я надеюсь, что вы человек разумный, и мне не придется с вами воевать». Лео, морщась, с трудом натянул широкие пижамные штаны. «Если не подходить к окну, а еще лучше задернуть шторы, можно поверить, что ты в Уортленде. «Среди своих...» что особняк стоит на тихой улочке в ряду других домов, а не посреди огромной пустынной комнаты с потолком вместо неба. Эльза не отвечала на вызов. Тильда приняла Эльзу один на один в маленьком кабинете огромного официального здания, где из окон не видно ни одного дерева, а только мрамор и базальт. Монументальный стиль, в котором выстроен административный центр города. «Сожалею» сказала коротко. «Уже знаю подробности. Как родители? Плохо», ответила Эльза. Перед визитом в министерство она побывала дома, почти насильно накормила родителей обедом, наговорила какой-то утешительной чушей и опять была вынуждена их оставить. «Я надолго вас не задержу, майор». С некоторых пор Тильда перестала звать Эльзу на «ты» и по имени. «Во-первых, наше ведомство готово предоставить отличного адвоката бесплатно». «Спасибо», — сказала Эльза. «Я уже договорилась с бывшим однокурсником. Он в десятке лучших». «Отлично», — Тильда кивнула. «Во-вторых, ваше назначение, позавчера одобренное, теперь откладывается на неопределенное время». «Мое назначение?» Эльза вспомнила, как в тумане. — Да, ее продвигали на пост третьего советника юстиции. Это было, кажется, в другой жизни. И она-то думала, что назначение в отдаленном будущем через полгода самое раннее, а позавчера его, оказывается, одобрили. — Да, Тильда кивнула опять. — Ваша карьера под большим вопросом теперь. Все понимают, что это не ваша вина, но лучше не испытывать иллюзий. «Это не самая большая моя проблема», — глухо сказала Эльза. Тильда снова понимающе кивнула. «Разумеется. Наши друзья из Оркланда прислали официальный протест. Их гражданин, господин Лео Парсель, оказался в смертельной опасности на территории Альтагоры, хотя мы обещали ему защиту. Вы обещали, майор». «Там была сетка», — пролепетала Эльза. «У нас не водилось ястребов в нашей местности много лет ни других хищных птиц, ни крыс, ни... — Они эвакуируют господина детектива по медицинским показаниям, — сказала Тильда. — И это лучший вариант, я вам скажу. Просто напишите объяснительную проседку про ястреба, про что угодно. Эльза молча потянулась к стакану с водой на столе. Губы высохли и растрескались. Рука подрагивала. Капли падали на полированную столешницу. Когда Лео потерял сознание в своей транспортной кабине, Эльза метнулась к посольству Ортленда. Дорога заняла 30 минут. Ее тормознули на пропускном пункте и не пускали через внешний кордон. Она требовала связи с послом немедленно. В это время компьютер, так и стоявший на переднем сиденье ожил, посветил экраном, и Эльза увидела Лео, бледного, мокрого, с виноватой улыбкой. «Нормально, я очухался». «У меня садится аккумулятор в компе. Пара процентов осталось. Эльза, прости, что я тебя подвел». Транспортную платформу с установленной на ней кабиной увезли в вглубь знакомого Эльзи здания. Через десять минут Лео написал ей сообщение. «Все хорошо. Я у своих. Свяжусь чуть позже. Держись». Эльза выпила до дна, поставила стакан на стол. Вдохнула и выдохнула. «К лучшему». Со значением повторила Тильда. «Вы знаете, уже пошли разговоры. Очень странные домыслы. Вы общались с Букашкой, он жил у вас чуть ли не в доме, и все это после недавнего скандала, который не успел забыться. Все эти кукольные кроватки, фарфоровые ванночки, вы помните? А он ведь не в рабстве у вас, он добровольно. Слово извращение за вашей спиной уже сказано, майор». Эльза медленно подняла голову. Тильда увидела в ее глазах нечто, что заставило госпожу-замминистра пойти на попятную. «Мне лично это слово кажется отвратительным и несправедливым. Человек, подобный вам из семьи, подобной вашей, с послужным списком, подобным вашему, мог бы быть избавленным от чужих грязных домыслов, но вы же молодая женщина, майор». Я гожусь вам в матери. Я совершенно искренне вам советую. Никогда с ним больше не встречайтесь. Лео задремал, и ему снилось, что он отпирает входную дверь в большой квартире, где никогда на самом деле не был. На пороге стоит великанша. На ней светлые брюки и карамельного цвета пиджак. Под пиджаком тонкий белый свитер. Она будто нарочно одета в цвета, на которых эффектно потом будут смотреться кровавые реки. Откуда Лео знает, что перед ним великанша? Ведь он одного с ней роста, даже выше. Где происходит дело, в Ортленде или в Альтагоре? Ночь, изысканная гостиная, горит свечка, мерцает коньяк в длинношее и бутылке. Женщина в светлом таинственно улыбается, будто вот-вот сообщит что-то важное. Не трогай меня, шантажистка. Во сне, говорит Лео, я не тот, кто тебе нужен. Я никогда не обещал Эльзе жениться на ней. Хорош бы я был, и забавная получилась бы свадьба. Странный звук возник в его сне. Как будто стрекочет над головой сорока, будто они с Эльзой на лужайке. Ее рука касается травы, и Лео может чувствовать запах ее кожи. Аромат цветов и речной воды, и ясно ощутимый животный дух, не вызывающий, Ни страха, ни отвращения, а только невесомость и нежность. Он открыл глаза. Стрекотал вызов мессенджера на ноутбуке. Выходя от замминистра, Эльза мельком подумала, что надо бы позвонить брату и попросить сегодня вечером побыть с родителями, пока Эльзы нет дома. Им сейчас непросто. И тут же она вспомнила, что Эрику нельзя позвонить, и в ближайшие годы он вряд ли сможет приехать. Именно поэтому родителям так плохо сейчас. И поняла, что привыкла мимоходом подкидывать брату задачи. привести отвезти купить подарок, договориться с садовником, принять гостей. И он все делал безотказно, безропотно. Ведь Эльзе некогда. У нее всегда было столько дел, расследования, карьера. Лео очень долго не отвечал на вызов. Эльза начала паниковать. Но когда экран наконец включился, Лео по ту сторону видеосвязи выглядел вполне живым. Небритый и бледный, но уже не такой осунувшийся и страшный, каким был до визитов посольство. «Мне гораздо лучше, не волнуйся». Он, кажется, читал ее мысли сквозь экран. «Есть новости? Тебя отправляют домой?» «Меня нельзя отправить, я не посылка». Он слабо улыбнулся. «Со мной говорили из вашего посольства». Она попыталась улыбнуться в ответ. «Сказали, что вылечить тебя могут только в Оркланде». Намекнули, чтобы я... На тебя повлияло, помогла принять решение. — И ты, — медленно проговорил Лео, — будешь на меня влиять? — Я хочу, чтобы ты был здоров. Она старалась говорить как можно спокойнее. — Я и так перед тобой виновата. Его глаза темнели, теряли блеск, подергивались дымкой, будто отдалялись от нее. — Ты хочешь, чтобы я уехал? Но это же... «Твоя жизнь, здоровье. Я думаю о тебе и всегда буду думать, Лео. Она хотела сказать, я никогда тебя не забуду, но вышло бы слишком мелодраматично». И Эльза прикусила язык. «Они преувеличивают. Не так уж я и ранен», — сказал Лео. «Они боятся ответственности, боятся международного скандала. Но я-то не боюсь. А ты?» Эльза заплакала. За весь день она не пролила ни слезинки а теперь, сидя в машине на парковке, разревелась ручьем. Ей было что оплакивать, но сейчас она лила слезы о масштабе, разделяющем их. Должна бы плакать о брате, о погибшей девушке, но плачет о масштабе. И Лео прекрасно все понимает. «Ну как мне тебе помочь?» — спросил он с отчаянием. «Получается, единственная помощь — исчезнуть, убраться, улететь». «Это единственное, что я могу для тебя сделать, да?» Эльза низко склонилась над рулем. Пусть случайные прохожие думают, что она что-то уронила под ноги и теперь ищет. Транспортная кабина стояла у входа в посольский особняк. Лео задержался на крыльце. Вон у того окна он впервые увидел Эльзу не на экране, в натуральную величину. На теннисном корте они вместе отрабатывали версию, оказавшуюся провальной. А там, между особняком и входом, заняла оборону Эльза, защищая Лео от толпы великанов-погромщиков. Книга Эльзы о приключениях детектива Парселя так и останется недописанной. А роман, прототипа и автора, незавершенный, был обречен с самого начала. Лео отпер дверь транспортной кабины. Здесь он провел много часов. Здесь была его база, почти родной дом. Но сейчас казалось, что внутри ужасно тесно что стены давят. Он собрал вещи, небольшой чемодан и портплет с респектабельным костюмом. Его адвокатская карьера закончилась, толком не начавшись, и даже хронометр со стрелками ни капельки не помог. Теперь у Эрика нормальный адвокат, он добьется смягчения приговора. Волоча чемодан на колесиках, закинув портплет на плечо, он побрел прихрамывая обратно. Стемнело. В посольском особняке кое-где светились окна. Завтра в это время, — подумал Лео, — я буду дома, у себя на диване. Я не позволю упечь себя в госпиталь. Пробежки придется на время отложить. Как же мне разминаться? Купить что ли гантели, турник, боксерскую грушу? У входа в его комнату обнаружилась новенькая ортопедическая трость. На рукоятке висел пластиковый пакет с упаковкой пластырей, и обезболивающих таблеток. Лео презрительно скривил губы. Помахивая тростью, как ракеткой, он прошелся по комнате. Широко открыл окно, откинул шторы. Минуту смотрел в полумрак снаружи, пытаясь уловить движение свежего воздуха. Но большое окно в помещении великанов было закрыто. Лео вернулся в комнату, остановился, сгорбившись над своим чемоданом, будто уже в пути. Тегучий звон послышался за окном, словно вибрировала металлическая струна. Источник звука стремительно приблизился, оборвался, сменился громким шорохом. Лео медленно, будто в кошмаре, обернулся. Там кто-то был, за окном, и он собирался войти. Ее родители не признавали сильных лекарств, но обойтись без снотворного в этот вечер нельзя было. Эльза дождалась, пока они улягутся, и только тогда спохватилась. Ключ. Запасной ключ от квартиры Эрика, который следовало сдать на время следствия. Ключ лежал в верхнем ящике стола в кабинете. Эльза решила взять его потихоньку, чтобы заново не волновать родителей, тем более перед сном. В ящике не было ключа. Эльза пересмотрела все ящики стола и комода и только тогда решилась спросить у сонной уже матери. Ма, ключ Эрика, в столе. Мама устала откинулась на подушке. Там нет. В столе, подал голос отец. Это совершенно точно. Посмотри внимательнее. Эльза вернулась в кабинет. Тщательно, как на официальном обыске, перерыла ящики и снова вернулась в спальню. Ее родители спали. Снотворная подействовало. Скрип, шорох, тихий скрежет. В сумрачной комнате было достаточно светло, чтобы Лео мог видеть подробности. Сначала тень за приоткрытым окном. Потом горбатый силуэт протиснулся внутрь, волоча как мешок полупрозрачное брюхо, где плескалась бурая жидкость. Суставчатые ноги скребли по подоконнику. Сложенные крылья казались серыми наждачными досками. Хобот подрагивал, ощущая близкую теплую кровь. Служба безопасности посольства опять совершила непростительную ошибку. Дезинсекция была провалена, и неважно что тому виной, аномальная жара последних дней или чья-то небрежность. По инструкции Лео следовало немедленно покинуть помещение и вызвать подмогу. Он уязвим и беспомощен, но его защитят. Он поднял трость, выданную ему заботливым доктором, и шагнул вперед, метя комару, в холку. Промах. Трость просвистела в пустоте. Противник, будто призрак, обнаружился вовсе не в том месте, где Лео ожидал его поразить. Возможно, комар оказался мутантом, а может быть, Лео был слаб в энтомологии Альтагоры. В других обстоятельствах, листая энциклопедию, он выяснил бы повадки, рот и отряд этой твари. Но сейчас он пятился, подняв единственное оружие трость, а комар, приняв вызов, исчезал и появлялся. Перемещался так быстро, что Лео не успевал уследить. Подбирался все ближе. Крылья резали воздух с невыносимым звоном. Лео казалось, что он видит направленный на него мутный взгляд фасеточных глаз. Комар завис теперь под потолком, будто в замедленной съемке, и Лео смог разглядеть устройство его хобота. Лезвие, иглы, изуверский хирургический инструмент. — Я не букашка, — хрипло сказал Лео. — Букашка, ты. Эльза постояла на пороге спальни. Родители сладко сопели. Уже завтра их отчаяние сменится бешеной деятельностью. А что передать Эрику? А что написать Эрику? А как дать понять ему на расстоянии, что он останется любимым сыном, даже если перережет полгорода? Эльза прислушалась к собственным ощущениям. Она, получается, злилась на Эрика, горевала, сопереживала, но и злилась, потому что есть предел, за которым близкого родственника невозможно прощать — и оправдывать. Для родителей такого предела нет. Что бы ни совершил их золотой мальчик, они останутся на его стороне. И еще она чувствовала обиду. Все их мысли полны были Эриком. А о том, что случилось с Лео, никто из них даже не спросил. Она набрала номер следователя. Тот отозвался усталым недовольным голосом. «Майор, я уже сплю. Завтра рабочий день». «Нет ключа», сказала Эльза. Второй ключ от квартиры Эрика исчез. Мои родители ничего об этом не знают. — Плохо, — сказал следователь после паузы. — Очень неудачная уловка. Если вы не сдадите ключ, как положено, по закону, хуже, если вы вздумаете проникнуть в опечатанную квартиру до завершения следствия. Будут неприятности. Я предупредил. — У меня нет ключа, — процедила Эльза. От унижения у нее сделалось горько во рту. «Хорошо». Следователь прочитал ее настроение по голосу и заговорил теперь почти по-приятельски. «Допустим, ключ не завалился за плинтус, а попал в чужие руки. Как вы себе это представляете? Ваш брат беседует с девушкой, входит некто и хладнокровно режет ее. При этом на ноже остаются отпечатки пальцев господина Бауэра, а на его одежде появляются пятна крови. Эльза уперлась с лбом в прохладный дверной косяк. Она знала, что разговор окончится ничем. Прямые улики. Без вариантов. «Послушайте, коллега». Следователь снова поймал ее настроение и прикинулся добрым другом. «Ваш брат ведет себя разумнее и дальновиднее, чем вы. Чистосердечное признание ему поможет». Адвокат расскажет в суде, что жертва была шантажисткой. Подробности о личной жизни господина Бауэра суд выслушает за закрытыми дверями. Публике не обязательно знать некоторые детали. Я сожалею, майор, но мы же оба понимаем. При всех смягчающих обстоятельствах его признают виновным. Уже обреченный комар некоторое время продолжал танцевать по комнате. Смертоносный балет со спецэффектами. Лео, уклоняясь и лавируя, лупил по мохнатой голове, перешибал на лету крылья, ноги, костяные крючья и лезвия. Трость пела в воздухе, трещал хитин, летели ошметки, щетина, капли крови. Комар был напитан кровью, как бурдюк вином. Перед визитом к Лео он успел полакомиться великанами на внешней проходной, искусал их и уцелел. Сейчас у насекомого не было шансов. Лео бил так, будто комар был олицетворением его внутренней букашки, будто под ударами трости превращались в котлету слабость, беспомощность и апатия. К концу поединка комната выглядела, как после бойни циркулярной пилой. Туша комара затихла под окном, и повсюду валялись хитиновые обломки. Лео вытер лоб рукавом. Отбросил трость, улыбнулся безумной ясной улыбкой. Ему хотелось бить и крушить. Ему хотелось фехтовать и драться, действовать без единой заминки и побеждать, как поступал он всю жизнь. Иначе не был бы Лео Парселем. Теперь она стояла на пороге детской комнаты брата, давно переделанной в гостевую. Ничего тут не осталось от маленького Эрика. Разве что школьное фото на стене, первый класс, нарядные дети, и брат держит за руку свою первую семилетнюю любовь. Эльза давно забыла, как ее звали. Лара, Лора. Какой длинный день. Еще утром Эльза была счастлива, сидела рядом с Лео и писала о нем книгу, а потом чуть не скормила ястребу. Еще днем она изо всех сил верила, что брат не виновен. Некуда отступать. Эльза перезвонила Ричарду. «Наконец-то», — сказал он вместо приветствия. Его голос нервно подрагивал. «Эрик в тюрьме. Он убил человека. Его посадят надолго», — сказала Эльза ровно, будто читая прогноз погоды. Она была рада, что разговор происходит по телефону, что она не видит лица собеседника. Достаточно обморочной паузы на том конце связи. «Это из-за баб», — сказал, наконец, Ричард, одышливо, как после пробежки. «Я говорил ему, я говорил». «Ведь из-за женщин я прав». «Подробности рано или поздно вылезут на публику», сказала Эльза. «Но я не хочу сейчас это обсуждать. Будь другом, сообщи его коллегам. Тактично. Чтобы они узнали не из криминальной хроники». «Да, да», — отозвался он рассеянно. «Чем-то еще можно помочь, адвокат?» «Есть. Ничего не надо. Если потребуется, я скажу». «Ричард, Эрик не отдавал тебе второй ключ от своей квартиры?» «Нет». Он запнулся. «С чего бы?» Просто спросила. «Извини». Она попрощалась и пошла бродить по дому из комнаты в комнату от стены к стене. Как зверь в клетке. Невозможно присесть, не то чтобы лечь, и уж, конечно, не спать. Но еще ведь не так поздно. Она перезвонила адвокату. Тот отозвался без приязни еще хуже, чем следователь. «Зачем ты меня дергаешь?» «Хочу узнать, как дела». — сказала Эльза. — Ты с ним встречался? — Я изучаю материалы, — сказал ее бывший однокурсник высокомерно, будто делая ей одолжение. — Жалоб по условиям содержания у него нет. Что еще? — Ничего. У Эльзы на секунду сбилось дыхание. — Я прошу, чтобы ты с ним встретился завтра. Он же совсем один. — Сделаю все, что надо. Он подпустил в голос снисходительного терпения. — Спокойной ночи. Прямо сейчас где-то в городе знакомые и коллеги Эрика один за другим узнавали новость и разносили ее дальше по телефонным проводам, по виртуальным беспроводным линиям. Как болезнь. Как заразу. Эльза вспомнила, в последний раз ее родители принимали большую компанию как раз накануне приезда Лео, почти месяц назад. На стол был выставлен сервис на 24 персоны. Вечеринка вышла веселой и сердечной. Конечно, был Эрик. Еще двадцать человек ходили по дому и могли ненароком заглянуть в кабинет. 20 человек имели доступ к ящику стола. На листке, вырванном из тетради в клеточку, она записала двадцать имен. Вспомнила рассадку за столом. Постоянные гости имели давно привычные места, а из относительно редких в тот вечер было пятеро. Сотрудники Эрика, Ричард с женой, Томас с женой, еще этот молодой, как его, Оскар. Она снова взяла телефонную трубку. «Алло?» — на звонок ответила жена Томаса. Ее имя, как назло, вылетело у Эльзы из головы, но та заговорила сама, едва заслышав голос в трубке. «Какой кошмар!» «Только что звонил Ричард, рассказал, что случилось. Невозможно поверить, Эльза, дорогая, скажи, какая нужна помощь, мы ужасно-ужасно сочувствуем!» «Вы не могли бы вернуть ключ?» — попросила Эльза, который Эрик оставил Томасу вроде цветы поливать. Ключ? Женщина на том конце связи заметно растерялась. Я спрошу у Тома, но вроде бы Эрик никому не давал свой ключ, я не помню, чтобы у него были цветы. Эльза, мы все в ужасе. Обнимаем, не бросим, передай слова поддержки родителям. Ее сочувствие показалось Эльзе приторным и теплым, будто помой. Стиснув зубы, она перезвонила Оскару с тем же результатом. Только тот еще и стал напрашиваться в гости посидеть с тобой. И Эльза чуть не швырнула телефоном о стену. Не подозревать же соседей, пожилых людей, которых Эльза знает с детства. Не подозревать же девушку-официантку из соседнего кафе, которая помогала в тот вечер угощать гостей. Кто еще имел доступ в дом? Уборщик по пятницам? Медсестра, навещавшая маму? Нет, следователь прав. Второй ключ завалился за плинтус и попадется под руку, когда в нем исчезнет нужда. Пришел вызов мессенджера. Лео Парсель. Эльза на секунду зажмурила глаза. Оказывается, больше всего она боялась, что до отлета он ни разу не перезвонит. трубка мора так и валялся под окном, но Лео с компьютером устроился так, чтобы разгром в комнате не попал на камеру. Эльза на экране не могла видеть ни пятен крови, ни обломков хитина, ни мертвое страшилище. Она и без того была в отчаянии. Лео редко видел Эльзу такой несчастной и предпочитал бы никогда не видеть. Жаль, что сквозь экран нельзя протянуть руку, коснуться, обнять, поддержать. На секунду он даже засомневался, а стоит ли снова мучить ее, задавать вопросы, не лучше ли просто посочувствовать, погоревать рядом, дать время, чтобы смириться. Эльза, его невесты были знакомы друг с другом? Какая разница? — Никакой. Я просто подумал, были ли его невесты знакомы между собой, и кто из них держал на него зло, и кто слил информацию клари Блум, кто-то ведь ей выложил интимные подробности. — Слушай, а с ними можно как-то связаться? Или Эрик складывал их мертвые тела у себя в подвале? — Это что, такая шутка? Она подскочила там у себя в великанской комнате, чуть не опрокинув огромный ноутбук. «Да, это шутка», — сказал Лео. «Я хочу, чтобы ты вышла из шокового состояния, чтобы ты говорила со мной и отвечала мне. Мне нужен список его невест с телефонами. Сейчас». Вы знакомы с женщиной по имени Клара Блум? Девушку звали Роза. В списке невест Эрика, наспех составленного Эльзой, она занимала последнюю строчку. «Клара Блум, журналистка, светская хроника, мистические истории, конспирология, ужасы. Не помните?» Роза покачала головой. «Нет, я из провинции, в городе мало кого знаю до сих пор. Только товарищи по учебе. С Эриком мы познакомились совсем случайно. Был дождь, я поскользнулась и упала в лужу, и сидела потом на скамейке и плакала. Как-то все навалилось. Обидно, колготки порвались, голодная, скучала по дому. А он подошел и спросил, чем помочь. И сразу видно, что человек искренне предлагает, а не пристает или цепляется. Ее глаза потеплели. Улыбка сделалась виноватой. «Я думала, мне повезло. Эрик такой чудесный. Я думала, мы будем жить долго и счастливо, но...» Она неуверенно запнулась. «Что-то пошло не так?» Осторожно подсказал Лео. «Наверное, я недостаточно хороша для него», уклончиво ответила Роза. «Там такая семья, такие правила... Возле каждой тарелки по пятнадцать столовых приборов и все серебряные, а я простушка. — Вы обижены на него? — Леон осторожился. — Нет, — сказала Роза, и было совершенно ясно, что она не врет. Я обижалась раньше, потом поумнела. Ему нужна совсем другая жена, а мне другой мужчина. Мы старались быть друг с другом честными, вот и все. — У вас был секс? Роза покраснела до кончиков маленьких нежных ушей. «Ну да, ну и что? Разве такое спрашивают?» «Спрашивают». Лео улыбнулся. «Спрашивают врачи и детективы им. Он бывал с вами груб? Принуждал делать то, чего вы не хотели?» «Нет, он не такой человек». Она оскорбилась. «Никто в здравом уме не станет встречаться с насильником». «Наивная» с грустью подумал Лео. «Вы знали, что у него и до вас были невесты?» «Да». Она чуть запнулась. «Он ничего не скрывал. Эрик немного старомодный. Трудно, наверное, быть его женой. Я не знаю, как объяснить. У меня сейчас парень, нам хорошо вместе, а Эрика я вспоминаю с благодарностью». Она вопросительно замолчала, глядя на Лео через экран, сквозь расстояние и масштаб. «Спасибо, Роза». Он благодарно кивнул. «Вы мне очень помогли». «Вы правда из Ортленда?» Она выпалила и покраснела ярче, чем когда он спрашивал про секс. «Да», — мягко сказал Лео. «Я ростом чуть больше вашего пальца. Но когда мы говорим «через телесвязь», это не имеет значения. Тогда как вы...» Она уже пожалела, что завела эту тему. «В вольтагории живете». «Прекрасно!» — отозвался он с улыбкой. «Я полюбил эту гостеприимную страну. Спокойной ночи, Роза!» Экран погас, Лео закрыл крышку ноутбука, его взгляд уперся в дохлого комара. Лео встал, с натугой поддел мертвеца тростью и перекинул через подоконник. Воротя нос, обернул руки бумажным полотенцем, отправил за окно обломки ног и фрагменты крыльев. Отыскал в ванной тряпку и чистящее средство. Затер чужую кровь на полу и стенах. Пижаму, в которой сражался с комаром, кинул в стиральную машину. Везение, либо настойчивость, но в один вечер Лео удалось поговорить с четырьмя невестами Эрика. Он нашел к ним безотказный подход. Представлялся гостем из Ортленда. Полные любопытства девушки втягивались в беседу и попадали под обаяние Лео, которое он по такому случаю запустил на полную силу. Ни одна из них не была знакома с Кларой Блум. Все по-разному вспоминали Эрика. Кто-то спокойно, кто-то с обидой, но ни одна не делилась интимными воспоминаниями с журналисткой. Это совершенно точно. Лео потратил время, чтобы найти и прочитать все эти публикации Клары Блум. Та оказалась исключительно плодовитой. Многие ее статьи заканчивались анонсом. В следующий раз вы узнаете леденящую тайну частной школы. Что скрывается за фасадом идеального брака такой-то и такого-то? Смерть в парфюмерной коробке или химическое оружие на коленке? Некоторые анонсы, будто обрезанные нитки, вели в никуда. Материалов на заявленную тему не появлялось, как если бы автору платили за молчание. Клара Блум подрабатывала шантажом что теперь будет с ее отцом, парализованным после инсульта. Увы, на последней жареной новости, сообщении о собственной смерти, Клара Блум заработать не сможет. Уже завтра на первой странице в сети и на бумаге вылезет будто клоп эта новость. «Бомба», — как выразилась покойная. Бизнесмен зарезал журналистку столовым ножом. «Нормальный адвокат», — шептал Лео, отмывая руки с мылом, — от комариных останков. Нормальный адвокат уже собрал бы информацию по Кларе, опросил бывших невест, выстроил линию защиты. «Девушки, к чести их, готовы явиться на суд и всем рассказать, что за тобой не замечено вспышек ярости. Ты был чужд насилию, а что боялся свадьбы, да ведь мало ли кто чего боится». Нормальный адвокат обложил бы тебя смягчающими обстоятельствами, как подушками, Эрик. Зачем ты прогнал меня? Хороший адвокат не обязательно великан. Рассист Эрик и дурак, к тому же. А я ради тебя парадный костюм нацепил. Он зажмурился и так, с закрытыми глазами, увидел квартиру Эрика, какой запомнил ее из оперативной съемки. Просторная гостиная с большим эркером С добротной мебелью, с бутылкой коньяка на столе. Подсвечник, две тонкие рюмки, салфетки из текстиля, плетенная корзинка с единственным яблоком. Книжные корешки на полке, телефон на низкой тумбе, массивные дверцы шкафа. Один из стульев опрокинулся и лежит на спине, будто животное в позе подчинения. Тело жертвы на полу, темная лужа рядом с опрокинутым стулом, смазанные отпечатки рук и ног — Множество деталей, и что-то режет глаз. Что-то очень простое. Вот если бы Эльза взглянула на оперативную видеозапись, она наверняка заметила бы выпавшую деталь. Ключ к сборке пазла. «Эльза?» — спросил он небрежно, когда она ответила на вызов. «А вот этот ключ, что хранился у родителей, второй ключ от квартиры Эрика, ты отдала следователю?» «Ключа нет». Отозвалась Эльза на экране, В ее глазах подрагивало отражение монитора. Родители его потеряли. Следователь считает, что это несущественно. «Что?» Он смотрел на нее через видеосвязь, через камеру, экран и виртуальную реальность, и под этим взглядом она подобралась, выходя из апатии. «Ну, потеряли. Ключа нет». «Твой следователь», — процедил Лео. «Впрочем, он не твой, извини». Не профессионал, дурак и мерзавец. Он сливает дело. Впрочем, я тоже чуть не слил. Но я отупел из-за ястреба. Мне нужна твоя помощь, Эльза. Госпожа майор, это невозможно. Детектив Лео Парсель не может покидать территорию посольства. На каком основании вы ограничиваете его свободу? Суха осведомилась Эльза. Начальник охраны, ночная смена, виновато развел руками. Это они ограничивают вашу свободу его забрать, майор. «Букаш, то есть посол Лортленда и его правительство, если детектив не смог договориться со своим начальством, что мы можем поделать? Они говорят, из-за вашей небрежности его искалечило». Эльза попрощалась коротким жестом и вернулась к машине. «Значит, все-таки вариант Б». Она отъехала от пропускного пункта на показ, так что покрышки взвизгнули, раскидывая гравий. Пусть запомнят, как она в раздражении сдалась и ретировалась. Завернув за угол, Эльза остановилась на обочине и погасила все огни в машине. Лео авантюрист, сумасшедший. За любую его выходку ему ничего не будет в Ортленде. Он отлично это знает, а Эльза... Ей тоже нечего терять. Брат в тюрьме, карьера закончена. Ну и ладно. Безумие Лео заразительно. Он сказал, что у него есть план. Значит, у него есть план. Он сказал, она поверила или сделала вид, что поверила, как бы там ни было, но Эльзу начинает трясти от одной мысли, что она его скоро увидит не на экране и сможет к нему прикоснуться, наверное, в последний раз. Проклятый масштаб. Она могла бы взять его за руку, обнять и быть рядом, но проклятый масштаб. Посольство Ортланда, трехэтажный особняк, помещалось внутри небольшого сарая, теперь обнесенного еще и забором с колючей проволокой но фонари на территории горели тускло, чтобы не нарушать световой режим для посольских. Эльза вытащила из багажника спиннинг, складную отцовскую удочку с катушкой. Из коробки с инструментами достала кусачки, фомку и брезентовые перчатки. Оборудование для альпинизма, включенное в аварийный набор для сотрудников посольства, было укомплектовано с расчетом на любую неожиданность. Лео загрузил в рюкзак тросы и карабины, автоматические зажимы для подъема и спуска, шлем с налобным фонарем. В последний момент прихватил таблетки и пластырь. Авось не пригодятся. В особняке все спали. Может быть не очень крепко, но Лео умел быть бесшумным. Открыв распределительный щит, он вырубил внешние прожекторы с датчиками движения и неторопливо, будто на прогулку, вышел через главный вход. Территория особняка лежала в тени. Снаружи, за большим окном великанов, тускло горели фонари. Лео прислушался к азарту и тревоге внутри себя. Он рискует, это нормально, но в своей самоуверенности он может подставить Эльзу. А такое доверие, как у нее, посмеет обмануть только последняя свинья. Прихрамывая, он зашагал через полутемное пустынное пространство. Эльза — человек взрослый, многое повидавший, но иногда Лео кажется, что она до сих пор видит в нем всемогущего книжного героя и смотрит на него снизу вверх. Это при их-то разнице в росте. Высоко в полумраке скрипнула оконная рама. Лео споткнулся. Ему показалось, что стекло сейчас вылетит, и великаны снаружи поднимут тревогу. Но гигантское окно открылось почти без звука, и стекло осталось целым. Под самым потолком замаячило, покачиваясь на веревке, нечто размером с садовый домик, и тут же рывками начало спускаться. Лео попятился, оступился на ровном месте, чуть не выругался вслух. То, что спускалось сверху, было великанской спортивной сумкой, подвешенной за ручки. «Кто сказал авантюра?» «Это рабочий план, Эльза, продуманный до мелочей». Он сидел на приборной панели лицо его было подсвечено монитором снизу и он же смотрел на нее с экрана компьютера так бывает когда человек выступает на сцене и зрители видят одновременно небольшой оригинал и огромную проекцию на полотне эльза не злись включи мозги на секундочку я когда нибудь брал на себя то что не могу исполнить нет будь он одного с ней роста она не потерпела бы такого тона а так Она даже орать не посмеет, у него лопнут барабанные перепонки. «Лео», — сказала она шепотом, похожим на змеиное шипение. «Ты мне соврал. Это не план, это издевательство. Ты хочешь или нет осмотреть место преступления? Ты хочешь или нет найти улику, которая оправдает твоего брата?» «Придурок», — выдохнула Эльза. «Зачем я тебя послушала?» Мы сделаем из этого лучшую главу нашей книги. Читатели будут хвататься за сердце, а потом облегченно вздыхать. Эльза, ну слушай. Верь мне, не трусь. Верь до конца. Она притормозила у обочины. Положила руку ладонью вверх на приборную панель, рядом с Лео. Он посмотрел вопросительно. Эльза ничего не сказала. Он встал, чуть прихрамывая, перебрался к ней на ладонь. Осторожно лег лицом вниз, прижался всем телом, тяжелый и горячий. Обнял ее запястье. Его щека касалась того места, где бился под кожей пульс. «Лео», — прошептала Эльза, и нежностью в ее голосе можно было отапливать целый город в суровую зиму. «Ты такая скотина!» Она очень осторожно кончиком пальца провела по его спине, от затылка до поясницы. Он заметно напрягся, но ничего не сказал. Она поднесла его к лицу, поддерживая правую руку левой, страхуя на всякий случай. Подышала сквозь полуоткрытые губы. Очень тихо, но самым легким воздухом, какой смогла для него добыть. Лео на ее ладони повернул голову, и она увидела, что он улыбается. Она оставила машину на парковке в ста шагах от дома, где жил Эрик. Старинный массивный кирпичный дом с приметным фасадом. Эльза подошла ко входу со спортивной сумкой в одной руке и спиннингом в другой. Странное место для ночной рыбалки. Тем более, что на леске был закреплен вместо крючка синий пластиковый стакан. Эльза набрала кот на замке у входа. По крутой лестнице поднялась на третий этаж. Остановилась у тяжелой двери, запечатанной ярко-желтыми лентами. Посмотрела вниз на коврику двери, который сама когда-то подарила Эрику. Не смогла удержать тяжелый вздох. Посмотрела вверх, на отдушину вентиляции. «Давай, давай», — сказал Лео в наушниках. «Еще не поздно передумать». «Поздно», — сказал Лео, и Эльзе показалось, что его голос чуть дрогнул. Он думал, что адаптировался к миру великанов. Ни на экране, ни через камеру, без прикрас, И без защиты, хотя бы условной. Падающий с неба ястреб, огромный комар, которого Лео измолотил в котлету, он думал, что готов к встрече с реальностью. Но эта лестничная клетка, где гуляли сквозняки, и высота, на которую поднимала его Эльза, едва не вызвали у него паническую атаку. Сидя в стакане, будто высотник-электромонтер, он видел Эльзу в непривычном ракурсе, сверху вниз. Глядел в ее запрокинутое, сосредоточенное лицо. Она вертела катушку спиннинга так плавно, что Лео почти не чувствовал толчков. Ни один хирург так не собран во время операции. Ни один пилот так не предан делу во время маневра. А глаза у нее орехового цвета. Но сейчас на лестничной площадке кажутся темно-янтарными, будто очень крепкий чай. На экране ноутбука этот цвет не так-то просто передать. Как хорошо, что сейчас между ними нет экрана. Эльза указала взглядом в сторону и вверх. Лео обернулся и увидел вентиляционную отдушину совсем рядом, будто узкий вход в пещеру. Он вытянул шею, направляя в темноту луч фонарика на шлеме. Решетка внутри вентиляционного коллектора была такая широкая, что Лео спокойно протиснется. Правда, неизвестно, как отнесется к таким упражнениям раненая нога. Он выбрался на узкий выступ перед входом в вентиляцию, перевел дыхание и почувствовал запах, вытекающий из квартиры через отдушину. Не очень сильный, но ощутимый и красноречивый, означающий пока невнятную, но неизбежную беду. «Эльза, они вымыли здесь все». Его путь через ход в стене был непростым, но коротким. Он протиснул между прутьями решетки сперва рюкзак, потом себя, подобравшись и втянув живот, ухитрившись не потревожить рану. И вот он увидел свет с другой стороны туннеля. Шторы были отдернуты. За окнами пустой квартиры горели уличные фонари. Сверху, с карниза над дверью, Лео мог видеть огромную прихожую и часть гостиной. Здесь воняло моющим средством. Блестел пол, выдроенный смылом. Стулья, помнившие убийства, были сдвинуты с мест и стояли в ряд под стеной, как школьники на линейке. У Лео подкосились ноги. Содрогнувшись от боли, он сел на карниз над дверью. От следственного эксперимента великаны отказались. Пропажу ключа не сочли существенной. «Все ведь так ясно», — убийца сознался, — можно отчитываться о завершенном деле. И они с легким сердцем уничтожили все улики, явные и скрытые, и спустили надежду в унитаз. — Лео, — тихо сказала Эльза в наушниках, — не молчи. Говори со мной. Он содрогнулся от отчаяния в ее голосе. Я думал, они не тронут место преступления хотя бы до завтра. Я ошибся. — Послушай, — Эльза заговорила снова, — будто приняла решение. «Возвращайся. У нас есть еще несколько часов, пока они хватятся. Можем поехать в холмы, посмотреть на город, на океан. А хочешь, никуда не поедем. Просто посидим в машине. Я тебя... Я к тебе прикоснулась сегодня. Прости. Я не спросил разрешения. Если ты скажешь, что не надо, я не буду. Лео, ты слышишь? Завтра он улетит в Ортленд. Она останется здесь» будет писать длинные, объяснительные, лишится работы, уважения, друзей. Хорошо, если под суд не пойдет. Он втянул ее в неприятности. Он ее использовал. Он воспользовался ее детской, сумасшедшей и преданной любовью, желанием видеть и касаться. «Лео», — она говорила теперь в полный голос. Он почувствовал, как вибрирует воздух. «Выбирайся оттуда, пожалуйста, Лео». За огромными окнами, стояли гигантские темные деревья. Чуть подрагивали листья, каждый размером с небольшой парус. «Если мы сейчас отступим, — сказал он шепотом, — мы потом себе не простим. Ни ты, ни я. Будь готова. Я открываю дверь». Сообщая Эльзе, что у него есть опыт промышленного альпинизма, Лео почти не кривил душой. Он спускался по веревке один раз, Лет пять назад в кольце внимательных инструкторов. «Лео!» — шептала Эльза в дверную скважину. «Брось! Это безнадежно! Мы назовем нашу книгу «Сто безнадежных дел детектива Эльзы Бауэр» и напишем счастливый финал». С третьей попытки он сумел закрепить трос на карнизе, так, чтобы дверной замок оказался прямо под ним, затянул все пряжки на поясе с обвязкой подсоединил трос большим муфтовым карабином. Пол в прихожей Эрика был изумительного серо-стального цвета, с квадратами и ромбами разных оттенков. Лео казалось, что он смотрит на землю с самолета, но парашют оставил дома. Он продел веревку сквозь спусковое устройство, вдохнул, выдохнул, оперся стену ногами и доверил вес тела ярко-малиновому витому тросу. Держит. Теперь медленно, по шагу, пропуская трос через спусковое устройство. Шаг за шагом. Вот так. Этот замок можно вскрыть либо ключом, либо автогеном. Но есть еще один способ. Повернуть защелку изнутри. Эрик Бауэр делал это двумя пальцами. Добравшись до верхнего дверного косяка, Лео потерял опору. Повернулся, подвешенный на веревке, почувствовал себя елочной игрушкой но сумел сгруппироваться и заново упереться ногами в гладкую древесину входной двери. Эрик Бауэр имел вкус. Либо нанял в свое время дизайнера со вкусом, потому что дверь была отличная. Гладкое цельное дерево, и даже сейчас, спускаясь на тросе, Лео мог вообразить этот ствол и эту крону. Будто дремучий лес. Великаны поставляют в Ортленд свою великолепную древесину, распилив каждый ствол на части. «Лучше я буду думать о деревьях, о лесе и поставках сырья». «Лео, ты меня слышишь?» Сбивчивый голос в наушниках. «Не могу сейчас говорить». Вот защелка, внизу, совсем близко, но не прямо под Лео, а немного правее. Он не рассчитал. Значит, надо раскачиваться, как маятник. Очень просто. Качели над обрывом. Весело, захватывает дух». Лео заблокировал спусковое устройство и повис на тросе, как гиря. Перебирая ногами, отклонился влево, оттолкнулся. Ничего страшного, это всего лишь тарзанка на холме. И ведь он не боится высоты и никогда не боялся. «Не боюсь», — прошептал Лео. «Чтобы ухватиться за край защелки, повиснуть на ней всем весом и повернуть против часовой стрелки, надо сперва разжать руки» И выпустить веревку. Еще одна попытка. И еще. К моменту, когда раздался щелчок, Эльза готова была звонить следователю и сдаваться с потрохами. В тишине лестничной площадки звук открытого замка прозвучал как выстрел стартового пистолета. Эльза потянула ручку на себя. Тяжелая дверь мягко, без скрипа отворилась и одновременно лопнули пластиковые ленты, запрещающие ее открывать. Эльза увидела прихожую квартиры Эрика со снопом фонарного света, падающего из окна. Она увидела человеческую фигурку, чуть больше пальца, висящую в дверном проеме на тончайшей малиновой нити. Она потянулась вперед, подхватила его на ладонь, в последний момент сорвав с руки перчатку. Дала опору, поддержала и голой кожей почувствовала, как он дрожит. «Лео!» Он показал жестом «все в порядке». Но Эльза видела, что он вымотан, и ему больно. «Лео!» — она говорила одними губами. «Не торопись. Отдохни. Я держу тебя. Буду держать сколько надо». Лео сел у нее на ладони. С усилием отцепил трос от своего пояса. Помахал рукой, улыбнулся Эльзе, и она поняла, что счастлива. Удивительное дело. «Брат в тюрьме. Карьера закончена. Впереди административная...» а может и уголовное дело, но она счастлива, потому что Лео здесь, у нее на ладони. И пусть случится что угодно. Эльза нечасто бывала у брата в гостях, но квартиру его знала неплохо. И, конечно, так чисто, как сегодня ночью, здесь никогда еще не было. Эрик был в меру аккуратен, но вовсе не фанат химических моющих средств. Теперь здесь несло химией от каждой поверхности. Следуя указаниям Лео, Эльза расставила предметы в гостиной так, как это было зафиксировано в оперативной съемке. Один стул чуть отодвинут от стола, один опрокинут посреди комнаты. На столе две коньячные рюмки, антикварный медный подсвечник, смятая салфетка. Девушка лежала здесь под окном. На спине руки раскинуты, поза расслабленная, будто она отдыхает. Правая нога чуть согнута. Хватит, Эльза, вставай. Я не могу на это смотреть. Просто представь себе эту картину. Воображение тебе зачем? Эльза, кряхтя, поднялась с чисто вымытого гладкого пола, где пыталась отыграть роль жертвы. О чем думала Клара Блум, когда шла сюда? Эльза пыталась отыскать в себе сочувствие и не находила. И полное равнодушие к убитой мешало ей, угнетало. Лео сидел посреди стола, привалившись спиной к тяжелому подсвечнику, поджав под себя здоровую ногу и вытянув раненую. Его крохотный ноутбук стоял рядом, подсвечивая лицо, и в полнакала горел фонарик на альпинистском шлеме. «Здесь еще была початая бутылка коньяка. Взяли на экспертизу, но не нашли, разумеется, ни яда, ни снотворного. А может, и не было экспертизы, а просто вылокали. «Коньяк-то хороший. Домашний стационарный телефон стоял на тумбе, трубка лежала на базе. Не знаю, какое это имеет значение, но давай быть точными. Передвинь тумбу чуть поближе к обеденному столу. Ну, вот так. Сейчас все устроено, как я видел в оперативной съемке. Давай-ка осмотримся». Эльза послушно окинула взглядом комнату. Множество раз она видела помещение, хранящее память о случившейся беде, о насилии, об убийстве. Она научилась допрашивать пространство как людей, собирать подробности, сопоставлять детали. Она умела проводить следственные эксперименты очно и мысленно, и коллеги удивлялись ее проницательности. Но эта комната не желала говорить с ней. Может, потому что это была гостиная Эрика, хранившая множество воспоминаний, никак не связанных с профессией Эльзы а может потому, что тень убийства отсюда вычистили, и как не расставляя теперь мебель, получается выгородка на сцене самодеятельного театра. Лео подобрался к краю стола, оглядывая комнату. Эльза оказалась рядом, готовая подхватить его. «Не стой на краю!» Он ухмыльнулся, но поймал ее взгляд и отступил от края. В задумчивости зашагал по столу. Крохотный фонарик на его лбу мерцал, как белая искра, Отражался в стекле, играл на сложном рельефе подсвечника. Лео обошел вокруг коньячной рюмки, стукнул по ней. Послышался тихий, нежный звон. «Какое странное чувство. Я могу представить, что за этим столом сидит твоя семья, гости, едят и пьют и беседуют, а я брожу, как ни в чем не бывало между бокалами. Прежний посол в Ольтогоре проделывал такие трюки». Правда, он потом умер. «А где свечка?» Подсвечник, похожий на цветущее медное дерево, блестел, будто его заново отполировали. Круглое гнездо для свечки пустовало. «Все убрали», — с горечью сказала Эльза. «Свечку выкинули. Мы могли бы приблизительно определить время их застолья по тому, как прогорела свеча. Правда, зачем?» «Я не помню», — с сомнением проговорил Лео. На оперативных фото, сразу после убийства, была свечка на столе или нет? Подсвечник был. Он задумался. «Знаешь, тут на столе не хватает еще одного предмета. Такая корзина, плетенная из лозы, четырехугольная, с крышкой. Корзинка для пикников вырвалась у Эльзы. Подарок родителей». Лео кивнул. «Поищи. Где она может быть?» Выходя из комнаты, Эльза на секунду задержала взгляд на большом фото на стене. Родители, Эльза, который десять, и Эрик, которому восемь. Лицо у мальчишки наивное и хитрое одновременно. Он таким и был, то хитрецом и хулиганом, то добрейшим искренним ребенком. Налобный фонарь Эльзы освещал фото и потайной нездоровый свет вступал в конфликт с солнцем и покоем там, на картинке. Она подавила тяжелый вздох и отправилась дальше по темной квартире. «Я на кухне. Вижу набор поварских ножей. На стене, на магнитах. Нет одного большого для разделки мяса. Он в отделе улик. Орудие убийства». Отозвался Лео в наушниках. «Знаешь, все-таки странно. От гостиной до кухни двенадцать твоих шагов. Я посчитал. Двенадцать туда, двенадцать обратно». «Он пошел за ножом осознанно? Или нож уже лежал на столе? Зачем, если в ту ночь они не разделывали мясо, а?» «У меня нет ответа, Лео». Она посмотрела на часы. «Скоро утро. Скоро к ответу призовут их обоих. Нашла корзинку для пикников? Нет. То есть да, теперь нашла». Прямоугольная коробка, плетенная из лозы, накрывалась легкой двустворчатой крышкой. Внутри в отделениях и карманах помещались в идеальном порядке походные чашки, вилки, ложки, всего по четыре, и стальные ножи. Свернутое полотенце, набор салфеток, отделение для бутербродов и фруктов, выстеленное упаковочной бумажной соломкой. Единственное яблоко, утонувшее врезаной бумаге. Эльза вернулась в гостиную, поставила корзинку на стол, открыла. Эрик ее ценил, но ни на какие пикники не ездил. Он больше любил рестораны. «Хочешь посмотреть? Поднять тебя?» «Сам доберусь». Он взобрался по откинутой крышке, как по наклонному пандусу. Прутья лозы служили ему кривыми неудобными ступеньками. «Классная вещь. Я бы хотел такую. В масштабе». «Как думаешь, зачем Эрик притащил ее в гостиную, на стол?» «Угощал фруктами». Эльза вздохнула. «Надо же что-то предложить, если девушка явилась без приглашения, а в доме шаром покати». «Замечательные ножи», — продолжал Лео, стоя на краю распахнутой корзинки, задумчиво глядя внутрь. «На вид очень острые, все четыре, комплект. Такой нож можно схватить в приступе ярости. Но Эрик их не тронул, а зачем-то смотался на кухню за мясницким клинком». «Да чего огромные у вас все-таки яблоки?» «Это из супермаркета». Эльза посмотрела на яблоко с отвращением, будто усталый фрукт был повинен в том, что случилось в этой квартире. «Они так похожи на настоящие, как вот эта резанная бумага похожа на древесные опилки. Из того, что ты говоришь, следует, что у Эрика был умысел. Он осознанно, как потрошитель, пошел за ножом. «Погоди, погоди». Лео почесал лоб под шлемом. «Это не умысел. Это не стыковка их версии. Именно то, зачем мы сюда пришли. Знаешь что?» Он осторожно начал спускаться по откинутой крышке, будто по трапу. «Осмотри квартиру. Ищи любые странности. Чего не было раньше, а теперь есть. Или то, что должно здесь быть, но пропало». Эльза машинально кивнула, сделала шаг к двери. И остановилась подняла с пола опрокинутый стул, будто отказываясь дальше играть. «Я умею отлично видеть детали, да?» «Да», — сказал он мягко. «Да, ты прекрасный детектив. Соберись, не сдавайся». «У меня повторяющийся кошмарный сон», — сказала Эльза. «Мне снится, что между Альтагорой и Ортлендом разломилась земная кора, и больше нет даже почты, даже телефонной связи. «Слушай», — он заговорил отрывисто, веско, серьезно, — «я все возьму на себя. Взлом, проникновение, вмешательство в следствие. Мне ничего не будет. В крайнем случае, ну, депортируют. Но я все равно вернусь. И я никогда тебя не брошу. Я добьюсь. Если надо, тебя примут в гражданство Ортленда». Эльза опустилась на одно колено, чтобы лучше видеть его лицо. Нет, он не шутил. Больше того, он говорил о том, чего в действительности мог бы добиться. Эльза представила на секунду. Она живет в палатке у океана. Единственная великанша на всю их огромную страну. «Спасибо», — сказала очень искренне. «Я правда умею видеть детали. Я постараюсь». Быстро, аккуратно, при свете налобного фонарика, Эльза осмотрела шкафы и полки в кабинете Эрика. Бумаги распределялись по коробкам и органайзерам в идеальном порядке. На самом верху в ящике лежала папка с маленьким стикером, подписанным от руки. Для совещания с Ричардом. В последнее время бизнес у Эрика шел особенно хорошо, и залогом успеха была отличная репутация. «Твоя репутация превратится в кусок дерьма», — сказала Эрику Клара Блум и получила за это ножом по шее. Содрогнувшись, Эльза прихватила зубами костяшку указательного пальца. Сплюнула от резинового привкуса. Забыла, что на руках перчатки. Не время предаваться эмоциям. «Я в кабинете. Документы на месте. Насколько могу судить? Обыска здесь не было». «Давай дальше», — сказал Лео в наушниках. Ей показалось, что его голос звучит глуховато. «Любая странность. Смотри внимательно». Эльза остановилась в коридоре, соединяющем гостиную и кухню. Не коридор даже, а просторный холл. Вдоль стен установлены массивные шкафы, в которых Эрик хранил всякую всячину. Шкафы были сделаны под заказ. Темное резное дерево, вставки из цветного стекла. Поэтому хозяйственный склад выглядел как филиал музея. Эльза наклонила голову. Огонек налобного фонарика переместился. В щели между шкафами стояла темная доска. Полка. Съемная полка из шкафа, которую вынули. Зачем? Она открыла один шкаф. Ячейки с обувью. Складной электрический самокат. Другой шкаф. Стеллажи с дорожными чемоданами и сумками. Третий шкаф. Пустой. Отсюда изъяли полку. И получилось пространство размером с маленький лифт. Или старинную телефонную будку. Лео! сказала Эльза. «Ты меня слышишь?» Он не отвечал. Эльза, чуть пригнувшись, влезла в шкаф. Аккуратно прикрыла дверцу. Идеальный пункт наблюдения. Сквозь декоративное окошко красного стекла видно все, что происходит снаружи, но сидящий в шкафу остается невидимкой. В кроваво-красном свете, как на ладони гостиная. Отдернутые шторы, стол и стулья, уличный фонарь за окном казалось ей или где то негромко хлопнула дверь лео ты слышишь я кое что нашла лео в гостиной все оставалось по прежнему подсвечник на столе коньячные рюмки корзинка для пикников с единственным яблоком в бумажной стружке ноутбук лео его рюкзак его наушники но самого лео не было и в помине трясясь от ужаса эльза осмотрела пол вокруг стола метался свет фонарика Она каждую секунду ждала, что наткнется на неподвижное тело. Но пол блестел, как и раньше, и ничего, кроме единственной смятой салфетки, на нем не было. Лео! Она старалась не кричать. Крик ударит по его ушам. А ответить он сможет только надрывая горло. Надо как следует прислушаться. Лео! Тишина! Эльза потрясла головой, будто желая отделаться от навязчивого кошмара. Его альпинистское снаряжение... «Вот. Он не спускался со стола с веревками и ремнями. Да и зачем? Он не собирался ни исчезать, ни скрываться, ни...» «Нет», — прошептала Эльза. Она бросилась к входной двери. Она не помнила, оставила замок открытым или закрытым, но это не имело значения, ведь у преступников есть ключ. Пока Эльза обыскивала квартиру и сидела в шкафу, те люди вошли и забрали Лео. Звук автомобильного мотора под окном... И все. Поздно. Бежать в догонку «Майор, пока вас не лишили этого звания, вы сознаете, что натворили?» Тильда сидела мертвой хваткой, сжимая брошку на платье. За дверью в приемный замминистра все громче гудели голоса. Прибыл исследователь по особо важным и его сотрудники, и еще кое-кто из министерства. «Где он?» «Не знаю», — сказала Эльза. Я требую объявить общенациональный розыск, подключить все ресурсы, мобилизовать войска. Я боюсь. Правильно, боитесь. Тильда скрипела, как мертвое дерево. Я предупреждала. Я боюсь, что люди, которые убили Клару Блум и бросили ложное подозрение на моего брата, теперь выкрали господина Парселя. Он гениальный детектив. Он первый и единственный человек, который понял, что Эрика подставили. «Я сама не верила, но...» Отлетела, распахиваясь в дверь. Вошел Генрих, главный советник юстиции. Эльза поднялась. «Я утверждаю, что Эрик Бауэр невиновен. Я утверждаю, что Лео Парселя похитили». «Вы...» Генрих поднял указательный палец, почти упираясь Эльзе в грудь. «Вы его похитили!» «Только что пришло официальное сообщение из посольства. Вы вломились, вошли на охраняемую территорию, «Выкрали гражданина Ортленда! Вы отвечаете за все, что с ним случилось потом!» Эльза села в кресло. Потеряла волю. Чужие голоса размазались, превращаясь в невнятный шум. Они правы. Лео открыл глаза. Темно. Если не убрать сейчас глыбу, придавившую грудь, он никогда больше снова не увидит света. Не сознавая, что за сила пытается его раздавить, Лео сделал глубокий вдох. Воздух снаружи был жестким и колючим, как опилки. Лео сгруппировался, напружинился, двумя руками и здоровым коленом уперся в то, что навалилось сверху. Толкнул, вырвался, выскользнул из-под тяжести, глубоко задышал. И почувствовал запах яблока. Шатаясь, проваливаясь будто в болото, Он выпрямился и сумел сфокусировать взгляд. Это по-прежнему гостиная Эрика Бауэра. Фонари за окнами светят в пол накала, зато светлеет небо. Глыба, навалившаяся на Лео и едва не раздавившая его, была гигантским яблоком. Пожилым, неаппетитным, в грубой темно-красной кожуре. Из супермаркета, как сказала Эльза. «Эльза!» Нет ответа. За окнами шум пробуждающегося города. Оказывается, Лео чуть не умер в корзинке для пикников в фальшивых опилках под гнетом несвежего фрукта. Шатаясь, он перелез через стенку корзинки. Спустился по откинутой крышке, будто по трапу. Огляделся. Две коньячные рюмки, как бочки, тяжелый подсвечник, как высокое медное дерево. И на блестящей столешнице слиток воска, застывшая капля. Не зря Лео решил внимательнее изучить подсвечник, не зря он бродил вокруг, не зря его фонарик отражался в начищенной меди. Он нашел таки нечто, что великаны пропустили, он увидел каплю воска на кованном лепестке, потянулся к ней и с усилием отделил от металла. Капля была почти невесомая. Потом выпадение памяти, и Лео очнулся придавленный яблоком а капля воска, похожая на обмылок, так и лежит, где вывалилась из его слабеющих рук. «Эльза!» Ни Эльзы, ни компьютера, ни наушников, ни рюкзака со снаряжением. Неужели она ушла, оставив его одного? Он побежал через стол, хромая все сильнее, смахивая под со лба и задыхаясь на бегу. Фонарь на шлеме перегорел, но было уже достаточно светло, чтобы видеть и так. Квартира пуста, шагов не слышно. Воздух не колеблется. Лео брошен в одиночестве, на столе, без возможности позвать на помощь. Чувствуя, как в приступе паники колотится сердце, как прилипает к спине потная рубашка, он заставил себя сесть подальше от капли застывшего воска. Если Эльза ушла, у нее были причины. Она наверняка вернется. Лео должен подождать, набраться терпения. И через неделю они отыщут его на столе, ослабевшего, жалкого, рядом с горсткой дерьма и наполовину съеденным гигантским яблоком. А если придут через месяц, найдут огрызок яблока и высохший труп. Дыша сквозь зубы, он поднялся, огляделся еще раз внимательнее. Внизу на круглой черной тумбочке стоял обыкновенный пластиковый телефон, кнопочный, каких в Уортленде давно не используют. Трубка лежала на зарядном устройстве, и огонек мигал зеленым. Такую клавишу и Лео сможет нажать, если встать будто на ступеньку обеими ногами. Сумел же он, в конце концов, отпереть замок. Но как спуститься без снаряжения, не сломав себе шею? Все, что вы здесь рассказываете, майор, только ухудшает ваше положение. Вы самовольно занялись расследованием, к которому не имели права даже подступаться. Вы проникли в опечатанную квартиру. История о том, что кто-то заранее выкрал ключи, без хозяина проник в дом и спрятался в шкафу. Вы сознаете, как это звучит? В шкафу. Почему не под столом, не за шторой, как прячутся дети? Генрих Герт, главный советник юстиции, всегда хорошо относился к Эльзе. В самом начале ее карьеры именно он приметил ее и продвинул по службе тем больнее ему было разочаровываться. А о том, что Генрих разочарован, знало теперь все административное здание. Так он кричал, такие слова подбирал, такие интонации в них вкладывал. «И вот этот бред, что вы сейчас нам выдаете, это и есть информация, ради которой вы похитили из посольства Лео Парселя? Давно не было дипломатических кризисов. Давно Оркленд не грозил нам войной. «Давно мы не видели их трупов под микроскопом!» Эльза не выдержала и закрыла лицо руками, жестом полного и совершенного отчаяния, и тут включился селектор на столе у Тильды. «Звонок из патрульной полиции. У них на горячей линии какая-то штука, которая пищит, что она гражданин Ортланда. И по голосу, похоже. Что им передать, господа?» Он услышал их еще в подъезде, еще на первом этаже. Голоса и шаги. На третий этаж поднимались великаны. Много. Лео казалось, что он чувствует, как сотрясается и вибрирует мебель. Он был уверен, что устал до такой степени, что даже не поднимется на ноги при их приближении. Но едва услышав отдаленный рев из их глоток, содрогнулся и вскочил. Он стоял на столешнице, где и собирался их встретить. Ни на полу, ни под плинтусом на блестящей чистой столешнице. Тонкие салфетки из набора для пикников были порезаны на полосы и связаны как простыни при побеге из тюрьмы. Импровизированная веревка спускалась со стола на тумбу. Ладони Лео кровоточили. Раненая нога болела, будто в нее тыкали кочергой. Первым вошел следователь. Лео с трудом узнал его, глядя снизу вверх. Огромная башня, мощный кадык и квадратный подбородок и острый запах нервного пота. Лео отступил и вскинул над головой скрещенные руки. На языке жестов, принятых для экстренного общения граждан Ортленда и Альтагоры, это означало запрет приближаться и в особенности вступать в телесный контакт. Неизвестно, понимал ли следователь язык жестов, но вслед за ним в комнату вошла Эльза. Едва увидев Лео, она рванула вперед, ускользнула от следователя, попытавшегося ее остановить. У нее были воспаленные отчаянные глаза орехового, теплого цвета, а волосы выбились из-под заколки. Но она не убирала пряди, будто хотела за ними спрятаться. Эльза остановилась в полоборота между Лео и великанами, кажется, готовая перегрызть глотку любому соплеменнику, кто решится приблизиться к столу. Великанов набилось в комнату пять или шесть – Они гудели низкими утробными голосами. Эльза повелительно вскинула руку и приложила палец к губам. Голоса сделались реже, но не затихли совсем. Толстый великан в полицейском мундире протянул Эльзе полиэтиленовый пакет. Внутри, в прозрачной пленке, Лео разглядел свой рюкзак, ноутбук и наушники с привязанными к каждому предмету огромными бирками. Вот оно что. Их изъяли как вещественные доказательства. Как хорошо, что аккумуляторы до сих пор работают, пусть на самом донышке емкости. Удивительно, как наушники и компьютер способны поменять статус живого существа ростом чуть выше коньячной рюмки. «Прошу тишины», — сказал Лео в микрофон своего ноутбука, и голос, преобразованный в масштабе, усиленный динамиками в ноутбуке Эльзы, прозвучал басовитым рокотом на грани инфразвука. Вот теперь они заткнулись. Я представляю ключевую улику. Требую немедленной экспертизы. Они стояли вокруг стола в нескольких великанских шагах и глядели туда, куда указывал он. Пространство, огороженное желтыми лентами, бумажная соломка из корзины для пикников. В центре, как основное свидетельство преступления, помещалась капля застывшего воска размером с кулак Лео. Для великана не больше пшеничного зерна. «Здесь подмешано психотропное вещество», — сказал Лео. «В ночь убийства в подсвечник на этом столе была заправлена свечка, вызывающая кратковременное беспамятство». «Ты потеряла меня, потому что я сам себя потерял». Наглухо закрытый металлический ящик стоял в приемной главного советника юстиции. Запершись в транспортной кабине, Лео не включал свою камеру, поэтому Эльза видела только заставку на экране ноутбука, картинку с далеким зеленым безмятежным городом. Когда-то Эльза там даже бывала. Я увидел застывшую каплю воска на подсвечнике, снял голыми руками, почувствовал запах и сразу резкое головокружение. Что было дальше? Может быть, я хотел привлечь твое внимание, но, скорее всего, просто рефлекторно двигался, как отрубленное щупальце. Мое счастье, что отравленный воск при этом выпал из рук. Без сознания я свалился в корзину и утонул в стружке. Пока барахтался, сверху навалилось яблоко и довершило натюрморт. Поэтому ты меня не нашла. «Я звала тебя», — прошептала Эльза. «Я не могла представить, что должно случиться, если ты рядом и не отзываешься. Мне даже кажется, что я помню». — сказал он после паузы, — что я слышал, как ты меня зовешь, но не мог пошевелиться, не мог издать ни звука. — Лева, прости меня, прости. Я была уверена, что тебя нет в комнате, что тебя забрали. Это все из-за ключа. Я постоянно держала в уме, что у убийцы есть ключ, и он может войти в любую минуту. — У убийцы есть ключ, — подтвердил он отстраненно, даже рассеянно, Будто в приступе скуки. Лео, запусти камеру, пожалуйста. Я хочу тебя видеть. Нет, я не готов. Его голос оставался прохладным, чужим. Когда будет готова экспертиза? Ждем, сказали уже скоро. С поправкой на масштаб, медленно проговорил Лео, я и Эрик пережили похожие приключения. Эрик и его гости сидели в комнате. Отравленная свечка горела. Клара Блум шантажировала. Эрик понемногу приходил в ярость. Еще секунда, и он указал бы ей на дверь, но... Воздух насытился ядом. Оба потеряли сознание. Вещество активно выделяется в воздух, пока свечка горит, и потом быстро распадается, ведь полицейские, когда прибыли на вызов, ничего не почувствовали. А тот, кто сидел в шкафу, использовал, конечно, газовую маску. Эрик пришел в себя, перепачканный кровью над мертвым телом. Остальное его воображение достроило само. А тот, кто сидел в шкафу, явился заранее с ключом. Отпер дверь, заправил свечу в подсвечник. Он ведь знал, что гости придет, а электричество отключат на плановый ремонт. Он убил Клару, пока та была в беспамятстве. Ножом, который заранее взял на кухне. Думаю, убийца в прошлом медик или биолог, имеет опыт работы с кровью. И еще он физически силен, потому что Эрика, потерявшего сознание, подтащил к убитой будто куклу. Бедный Эрик. От этого наркоза и так-то тяжко приходить в себя. А уж в кровавой луже... Эльза услышала по голосу, как Лео сдерживает дрожь. Агарок свечи... — Единственное, что убийца вынес из квартиры, — сказал он после паузы. К моменту, когда Эрик пришел в себя, электричество уже починили. Эрик не заметил пропажи. Ему было не до того. Но, — пробормотала Эльза, — этот человек мог сделать с ними что угодно, пока они оба были в отключке. Ему не надо было что угодно. Ему нужны были убийцы и жертва в сопровождении таких улик, чтобы никто и не подумал усомниться. Никто не видел чужака на лестнице, а ведь на чердаке работали монтеры. «Монтеры», — задумчиво повторил Лео. «Монтеры носят брезентовые комбинезоны с изолирующим покрытием, жилетки со светоотражателями и защитные очки. Когда в доме идет плановый ремонт, нет ничего проще, чем одеться монтером и стать невидимкой». Эльза схватилась за голову. Меньше всего ей хотелось сейчас, чтобы Лео на нее смотрел. Она могла отключить камеру ноутбука, но внешний глаз на крыше транспортной кабины не подчинялся ее желаниям. Эрик очнулся. Ровным голосом продолжал Лео. Он осознал себя убийцей и позвонил в полицию. И никто не усомнился в его вине, кроме меня. Но я ведь букашка. «Кто меня станет слушать?» Эльза приняла несправедливый упрек, как пощечину, и оскалилась, желая пообиднее его одернуть, когда открылась дверь кабинета, и в приемную явился главный советник юстиции. Его седые волосы стояли дыбом. «В посольстве ждут господина Лео Парселя. Машина у подъезда. Я только что говорил с послом. Экспертиза свечного воска готова или нет?» Лео наконец-то появился на экране. Бледный, нездоровый, с очень воспаленными глазами и каплями пота на лбу. «Господин детектив», — Генрих выпрямил и без того прямую спину. «Ваша миссия в Альтагоре, какой бы она ни была, завершена. Не усугубляйте незавидное положение майора Бауэр». В приемную вошли двое. Эльза узнала их. Сотрудники охраны посольства Ортленда, той самой охраны, которую Эльза обманула и унизила, легко проникнув на территорию. И они, судя по взглядам, ее тоже узнали. — Скажите, что вы там нашли? — хрипло попросил Лео. — Ведь нашли, я вижу, я понял. Вам лучше дружить со мной, советник, а не конфликтовать. Я не последний человек в Ортленде. — Не надо угроз, — уронил Генрих. — Счастливого пути! Сотрудник охраны еще раз недобро зыркнул на Эльзу, и взял транспортную кабину за ручку на крыше. Лео на экране покачнулся. «Доведи до конца». Экран погас. Похоже, ее окончательно списали со счетов. Никто не желал ни объясняться, ни хотя бы выслушать. Эльза была готова к аресту, но ей велели убираться и ждать вызова на допрос. Перезвонил адвокат, взявшийся защищать Эрика, и отказался от клиента без объяснения причин. Эльза выругала его грязной витиевато, но делу это не помогло. Посол Ортленда не стал говорить с ней по телефону, но секретарь посольства снизошел и холодно сообщил, что господина Парселя после короткого совещания с начальством повезли в аэропорт, так как состояние детектива ухудшилось. На борту ждет реанимационная бригада. Больше секретарь ничего сказать не может. Он же не врач. Лео на вызовы не отвечал. Возможно, ему просто отрезали связь. Бесконечно повторяя про себя его версию, Эльза все мучительнее начинала сомневаться. А не бред ли это? Ни не галлюцинации, ни не здорового, тяжелораненного человека. Она нашла в себе силы вернуться домой, встретиться с родителями, наговорить им утешительные чепухи и держаться, как ни в чем не бывало. Явился с океана прохладный ветерок. Я отогнал жару. Невозможно было поверить, что еще вчера Эльза сидела на траве рядом с Лео, и они обсуждали будущую книгу. На предстоящем допросе Эльза должна быть очень-очень убедительной, а значит сейчас надо расслабиться и отдохнуть. Она успела принять душ и повалиться в постель, когда пришел срочный вызов. Эльзу ждала машина перед домом. Возможно, это было началом ареста. Ее подозрения укрепились, когда она увидела конвойного у входа в кабинет Тильды. Впрочем, стоило Эльзе переступить порог, как ход ее мыслей совершенно изменился. В кабинете, кроме Тильды и Генриха, сидел Эрик в темно-красной робе заключенного. В наручниках. У Эльзы хватило выдержки не кинуться к нему с порога. Она внимательно оглядела присутствующих. Замминистра в строгом деловом костюме с неизменной брошкой на лацкане. Главный советник юстиции, на показ хладнокровный, но узел галстука чуть сдвинут, седая прядь, прилипла к виску и подергивается уголок рта. Оба озадачены, в меру мрачны, но принятым решением здесь не пахнет. Это не судилище, не оглашение приговора. Это мозговой штурм. «Привет», — сказал ей брат в затянувшейся тишине, И даже ухитрился улыбнуться. «Эльза, я был неправ, когда отказался от его адвокатской помощи. Я вообще был неправ, я недооценивал. Не отвлекаемся, господа». Генрих указал ей на кресло напротив и дождался, пока она сядет, пока выпрямит спину и вопросительно уставится на него через стол. «В составе этой свечки, майор». Обнаружено некое химическое соединение, которого там быть ни в коем случае не могло. Не должно быть. Господин Бауэр не может объяснить, откуда такая свеча взялась у него дома и куда потом делась. Эрик попытался развести руками, но в наручниках это сделать было невозможно. Поэтому он неловко поднял и опустил плечи, будто сожалея, что в таком важном вопросе ничем не может помочь. Но дело переквалифицировано, сухо продолжал Генрих, из бытового уголовного убийства в событие, представляющее угрозу государственной безопасности. Мой брат, сказала Эльза, представляет угрозу государственной безопасности? Вы что? Генрих посмотрел неприязненно, будто Эльза над ним издевалась. До сих пор не поняли? Отлично поняла. Эльза ответила холодным взглядом на его взгляд. «Я говорила, а вы не слушали. Я утверждаю, что господин Бауэр в этом деле жертва, а не преступник. Я требую, чтобы с него сняли все обвинения и освободили. Немедленно!» Генрих сморщился, как вяленая слива. Вопросительно глянул на Тильду. «Погодите», — процедила госпожа замминистра. «У нас есть окровавленный нож с отпечатками пальцев». Она запнулась, будто вдруг, застеснявшись, и бросила взгляд на экран своего ноутбука, поджала губы. «Логично!» Эрик нервно мигнул, будто ему посветили фонариком в глаза. Если бы следствие не пошло по пути наименьшего сопротивления, глухо, с угрозой начала Эльза, ряд простых экспертиз показал бы нестыковки в первоначальной версии, не профессионализм, лень и глупость следователей. И если бы не Лео Парсель... Она осознала, что обвиняет сейчас недознавателей, обвиняет себя, проклинает за то, что поверила в версию следствия и кается перед Лео, который все равно не может ее слышать. Моего брата отравили, оглушили и вложили нож в руку. Он никого не убивал. Эрик снова мигнул и снизу вверх посмотрел на сестру. У Эльзы перехватило дыхание. В последний раз брат смотрел на нее так, когда ему было три года а ей пять, и она ухитрилась вытащить его из дыры под забором, куда он случайно залез. Сверху придавила штакетиной, и брат рыдал, отчаянно попав в ловушку. Но сестра, надрываясь, отвалила штакетину и вытащила его за шиворот. Хотела в сердцах отшлепать, но вместо этого пожалела. Тильда нажала кнопку на столе и вошел конвойный. Тильда что-то сказала уголком рта, Конвойный, почти не удивившись, подошел к Эрику, и тот несколько секунд не мог понять, что от него требуется. Наконец протянул руки. Конвойный отстегнул наручники и удалился, выражением лица оповещая всех, что начальству виднее. Эрик сидел, механически растирая запястье. Эльза сосчитала до трех, поднялась, обогнула стол и, не обращая внимания на взгляды начальства, обняла его, как обнимала в детстве. Эрик попытался встать и снова сел, будто у него ослабели ноги. Вы можете идти, господин Бауэр, сказал Генрих, просматривая бумаги на столе перед собой. В канцелярии вам дадут подписать кое-какие документы, о неразглашении и еще о том, что вы некоторое время не будете покидать город. Это в ваших же интересах. Госпожа майор, а вы останетесь? Нам предстоит. Непростой разговор. «Чем была отравлена свечка?» — спросила Эльза. Генрих посмотрел укоризненно. Тильда кивнула Эрику и повелительным жестом указала на дверь. Он торопливо, будто школьник встал, сделал несколько шагов, остановился и обернулся. «Не могу не сказать. Я должен...» Эльзе захотелось ладонью зажать ему рот. «Тебя уже отпустили. Чего еще тебе надо?» «Это не секрет», – заговорил Эрик торопливо, будто боялся, что ему не дадут закончить. «Химики, фармацевты, почти все бывшие однокурсники, ученые, опыляют друг друга идеями, читают статьи в журналах, в том числе из Ортланда. Все знают, догадываются, что большие химические предприятия стратегического назначения разрабатывают, производят, испытывают, хотя официально это запрещено». Тильда выпрямилась в кресле. До приказания немедленно выйти вон у Эрика остались доли секунды, и Эльза вздохнула бы с облегчением, но брат выставил перед собой ладони, будто умоляя его дослушать. Три месяца назад я получил предложение, как глава фармакологической компании, разработать некий проект, и под это выделялось финансирование. Слишком хорошее, чтобы быть безопасным. Я подумал... И отказался. Тильда замерла, прищурившись, разглядывая Эрика, будто впервые его увидела. Эльза вспомнила. Месяца три назад брат внезапно пропустил традиционный обед в доме родителей, казался больным и вел себя странно, но уверял по телефону, что все в порядке, и Эльзе было проще поверить. Тем более, что через несколько дней он явился, как ни в чем не бывало, с цветами для мамы. «Ты ничего нам не сказал», – вырвалась у Эльзы. «А я вам никогда ничего не говорю». Он улыбнулся лично ей и снова посмотрел на Тильду. «Я обыкновенный предприниматель, господа. Моя фирма производит сиропы от кашля, таблетки от головной боли, успокоительные для детей. Со мной вышел на контакт человек, назвавшийся инвестором, и предложил в разработку средства для медицинского наркоза, мягкое и щадящее». А я, конечно, давно не химик, я бывший химик, но учили-то меня хорошо. Это вещество не имеет отношения к медицине. Химическому оружию – да, имеет. В кабинете сделалось так тихо, что еле слышный ветер за плотно закрытыми окнами зазвучал, будто волчий вой. У Эльзы мороз продрал по коже. «Полные данные этого человека», – отрывисто сказал Генрих. «Имя, телефон, внешность, любая информация». Тильда скептически поморщилась. «Я не знаю его имени». Эрик посмотрел с откровенным страхом. «Я, конечно, должен был идти в полицию. Понимаете, я боялся, что он поймет, что я понял. Я не хотел иметь с этим ничего общего. Подвергать опасности сотрудников, семью. Я решил сделать вид, что ничего не было. Забыть». Генрих выругался сквозь зубы. Тильда вскинула тяжелый подбородок. Ее глаза сделались, как острия булавок. «Забыть?» «Я ведь отказался», — шепотом повторил Эрик. «Я соврал, что у меня не хватит мощностей». «Тот человек догадался о мотивах отказа». «Не знаю». «Я врал. У меня это не очень хорошо выходит. Поймите, он связывался через посредников. Никаких документов не осталось. У меня не было возможности сделать копию». «Все на словах. Я знаю, что сам себе навредил, но надеюсь, что только себе, а не...» Он запнулся и опустил глаза. В конце концов, пробормотала Эльза, превозмогая жесть в горле, он мог бы молчать и дальше, и никто ничего не узнал бы. «Какова вероятность, — холодно заговорил Генрих, — что этот заказчик попытался связаться с вашими сотрудниками, коллегами, с кем-то внутри вашей фирмы?» «Нет», — сказал Эрик неуверенно, — «мне бы... я бы узнал». «Ясно». Генрих бросил быстрый взгляд на Эльзу. «Идите, пока. Будьте готовы к новым допросам». Дело осложнилось. На этот раз Эрик не стал возражать и покинул кабинет, не оглядываясь. «Позор», — процедил Генрих, покосившись на Тильду. «Вы что?» «Отдаете секретные разработки на аутсорсинг?» «Тихо!» Тильда повысила на Генриха голос, как никогда в присутствии Эльзы прежде не повышала. «Можно подумать, у вас никогда не бывает утечек!» «Это не утечка, это диверсия!» «Кто у вас там отвечает за секретность?» «С нашими людьми мы разберемся сами», — рявкнула Тильда. «Зато уже есть официальные запросы из Оркланда». «Они желают получить образец химического вещества, которое обнаружил господин Парсель». Произнося имя Лео, Тильда с силой сжала в кулак брошку на своем лацкане. Обернулась персонально к Эльзе. «Что им ответить, майор? Что у нас химическое оружие варит кто попало на кухню? Хорошо, когда они нас боятся и считают врагами. Но теперь они уверятся, что мы еще и идиоты». «Они не лопнут запрашивать от нас образцы?» Неожиданно спокойно осведомился Генрих. «Я могу прислать им анализ скала в коробочке. Их устроит?» «Они не лопнут». Тильда осела, опустив плечи. «С их техническим превосходством они могут залезть к нам в жопу и объяснить дипломатической надобностью. А если нет, они опылят нас вирусом А». Эльза сделала круг по кабинету и остановилась напротив Генриха. «Я требую официального привлечения Лео Парселя к расследованию». Она уставилась в зрачки главного советника юстиции. «Он эксперт по криминальным коллизиям между Орклендом и Альтагорой, независимый, без предубеждений, доказавший свою квалификацию много раз. Обвиняйте меня в чем угодно, но если надо решить проблему, а не замести мусор под ковер, привлекайте Лео». «Он в коме», — сказал Генрих. «Что?» Эльза покачнулась. «Они довезли его до Ортленда, но он очень плох». Генрих отвел глаза. «Последствия ранения и...» «Они сказали, что в случае его смерти обвинят вас, майор, в непреднамеренном убийстве». Навалившись ладонями на стол, чтобы удержаться и не упасть, Эльза поймала взгляд Тильды. «Странно». Но под яростью и тревогой ей померещилось в этом взгляде сочувствие. Лео казалось, что он лежит на дне корзинки для пикников и утопает в упаковочной стружке. Ему казалось, что огромное яблоко навалилось ему на грудь и вот-вот раздавит в лепешку. Он слышал, как Эльза зовет его, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Мама разговаривала по телефону, собирала гостей. Никакие доводы Эрика, что гости не нужны, что он не намерен праздновать, на нее не действовали. Маме во что бы то ни стало, надо было вернуть жизнь в нормальное русло. А нормальное – это когда гостей полон дом. Отец не отходил от Эрика, предлагая тому то чай, то шоколад, то свежую рубашку, как если бы сын был маленький и поправлялся после тяжелой болезни. О судьбе Лео родители не знали. Эльза не спешила их посвящать, и брата просила о том же. «Доведи до конца». Были последние слова, которые Эльза услышала от Лео Парселя. В том душевном состоянии, в котором она пребывала сейчас, невозможно было выполнить эту просьбу. Хотя какую там просьбу? Скорее, приказ или распоряжение. Лео ведь так любил корчить из себя начальство. «Слушай», — сказал Эрик, — Эльза и не заметила, когда он вошел к ней в комнату. «В Оркленде, говорят, отличная медицина. Они его вытащат». Эльза кивнула, просто чтобы дать понять, что она не глухая. «И войны не будет». Эрик уселся рядом, взял ее за руку, заглянул в глаза. «Вот как раз войны Эльзе сейчас хотелось. Настоящей большой войны с взаимным истреблением, с химическими атаками». И ядерными бомбардировками. Если умирает Лео, все остальное теряет смысл. Эльза. Эрик сжал ее ладонь. Я неудачник. В этом все дело. Хотел порадовать родителей. Быть хорошим сыном. Нравиться людям. Вести себя с достоинством. И почти убил родителей. Подвел сотрудников, друзей, коллег и тебя. Как я ужасно тебя подставил. Перестань. Она как сумела улыбнулась. Все будет хорошо. Пусть следствие занимается своим делом. Пусть найдут убийцу и его сообщников. Пусть вычислят производителя отравленной свечки. С меня хватит. Только что звонил Ричард. Эрик вздохнул. Его вызывают на допрос завтра с утра. Томаса и Оскара тоже. Они, если честно, в панике. Спрашивают, что им говорить. «Правду», — сказала Эльза. Она открыла ящик стола, вытащила листок бумаги из тетради в клеточку, 20 имен. Схема рассадки за столом. Пять гостей в тот вечер были приглашены лично Эриком. Ты отказался от выгодного заказа. Но кто-то из них согласился. Ричард, Томас или Оскар. И один из них украл второй ключ от твоей квартиры. Эрик замер с открытым ртом. Несколько секунд растерянно смотрел на Эльзу, Потом покраснел и полез в карман. «Я тут кое-что нашел». На ладони у него лежали два одинаковых ключа. Один на железном кольце, другой на ярком пластиковом брелоке. Второй ключ все время был здесь, у родителей. Я сам его когда-то бросил в коробку для карандашей. Там полно всякой мелкой чепухи. Он там и валялся. Прости. Лео плыл по течению и сам при этом был лодкой и сам был рекой. Не прилагал усилий, но фрагменты информации, прежде рассыпанные, становились единым целым. И Лео смеялся от радости. Может быть, это последнее, что он помнит и чувствует в жизни, но как же красиво, когда хаос уступает место гармонии. Эрик Бауэр в прошлом химик, а теперь глава фармацевтической компании. Успешный бизнесмен. Невротика с жизненной потребностью в собственной семье и паническим страхом женитьбы. С любимой научной темой, которая тянется со студенческой скамьи. Летучие соединения. Летучие. Утекающие. То, что было помещено в свечу и заправлено в подсвечник, одинаково действует на великанов и букашек. Дело только в дозе. В концентрации с учетом массы тела. Коварная и очень опасная штука. Как бы все мы не пожалели об этих разработках. О, Министерство обороны Альтагоры! Прибери свои длинные уши, они заверстут, торчат из этого дела. Конечно, мы тоже синтезируем всякую дрянь, но наши славные ученые стоят на страже мира, а ваши безумные отравители не контролируют собственные пробирки. А Эрик Бауэр, хоть и невротик, но кристально и бетонно ответственный. Если бы Эрику предложили производство оружия, он отказался бы. Скорее всего, так и было. Предложили и отказался. Перешел кому-то дорогу. А Клара Блум писала талантливую чепуху, принимала заказы на компромат, шантажировала слабаков, готовых поддаться. Такая работа. Иначе кто бы оплачивал реабилитацию пожилому отцу-инфарктнику? Однажды Клара анонсировала разоблачение химического оружия на коленке. Не стала публиковать. Ей в тот раз заплатили за молчание. Но Клара не подумала, что есть области, куда не стоит соваться ни за какие деньги. Идеальный эксперимент, думал Лео, плывя по реке, который был он сам. Или даже так, блестящая демонстрация возможностей. Убить журналистку, ведь она слишком много знает. Посадить в тюрьму строптивого бизнесмена, ведь он не хочет сотрудничать. И еще бонусом навсегда скомпрометировать следователя Эльзу Бауэр, известную симпатиями к букашкам. Как бы мне выбраться из корзинки для пикников? Как рассказать тебе, Эльза, насколько ты мне дорога? Линии твоей ладони словно рисунок на теплом песке. Ресницы будто изогнутые кинжалы, но на ощупь они мягкие, как ковыль, я пробовал. Запах кожи, от которого я делаюсь веселым и глупым, и даже масштаб, который нас разделяет. Но я больше не могу ни говорить, ни шевелиться. Мне даже дышать все труднее. Два ключа лежали на ладони Эрика. Ладонь подрагивала. Брат пытался поймать ее взгляд, но Эльза, как завороженная, смотрела на эти ключи. У ошибки вкус тухлого мяса. Все построения, все почти готовые обвинения, все ниточки, Так логично, ведущие к сотрудникам Эрика оборваны. Эльза опять в тупике. Жертва Лео напрасна. Вот это мой ключ на железном кольце. Слова Эрика доносились до нее сквозь гул в ушах. Он у меня был всегда при себе, а вот этот с пластмассовым брелоком лежал у родителей. «Эльза, что с тобой? Что я опять натворил?» «Ничего». Она прикрыла глаза. «Слушай, они же не могут заново меня арестовать и отправить туда снова?» Она целую минуту думала, что ему ответить. Не подобрала слов. «Тебе надо отдохнуть», — сказала просто затем, чтобы не молчать, не пугать его. Эрик встал, исхудавший, растрепанный, похожий на растерянного ребенка. Зажал в руке оба ключа, пластиковый брелок, свешивался из кулака, будто дразнящий язык. Шагнул к двери, понурившись. «Погоди», — сказала Эльза ему в спину, еще не успев подумать, просто ощутив внутренний толчок, как будто за секунду до ослепительной вспышки. Эрик недоверчиво повернул голову. «Покажи еще раз», — сказала Эльза, чувствуя, как бегут по коже мурашки. «Она правда это видела? Или ей показалось?» Пожав плечами, Он отдал ей оба ключа. Эльза поднесла их к глазам, сперва один, потом другой. дрогнувшей рукой, открыла ящик своего стола и вытащила мощную, давно ей служившую лупу. Господа, правительство Альтагоры считает оправданным беспокойство соответствующих служб Портленда по поводу недавнего инцидента. Демонстрируя добрую волю правительства Альтагоры, предоставит уполномоченным представителям Оркланда полную информацию о расследовании. Но лишь после того, как следствие завершится, брошка Тильды, отполированная до блеска, крепилась на вороте шерстяного клетчатого платья. Госпожа замминистра восседала в центре длинного стола в одиночестве перед стаей разнокалиберных микрофонов. В зале внимали речи несколько мелких чиновников и Эльза. Главные слушатели находились за океаном. Их лица можно было увидеть на большом мониторе. Двенадцать представителей Ортланда, но Лео нет среди них. «К сожалению, главный фигурант и подозреваемый сумел скрыться от следствия», продолжала Тильда, «и находится в розыске. Это косвенное признание». Однако в полной мере вина фигуранта господина Эрика Бауэра будет доказана после ряда следственных мероприятий. Если бы взгляды были сквозняками, у Эльзы сейчас взметнулись бы дыбом волосы и вырвало бы ветром бумаги из рук. На нее уставились все, кто был в этом зале, и ортлендцы с экранов тоже. Ей большого усилия стоило не зажмуриться, не покачнуться и даже не измениться в лице. Зажегся красный огонек на мониторе. «Госпожа замминистра!» — послышался женский голос, приведенный к масштабу и от оттого бархатно низкий. «Верно ли мы понимаем, что в Альтагоре принято доверять расследование ближайшим родственникам подозреваемых?» Тильда повелительно кивнула, давая команду отвечать. «Здесь нет родственников», — проговорила Эльза, невольно стараясь звучать ниже своего обычного тембра. «Здесь есть люди, верные долгу». «Что вменяется в вину господину Бауэру?» «Синтез наркосодержащих препаратов», — выговорила Эльза. Эфемизм, сказал другой голос по ту сторону океана. «Господин Парсель, докладывая правительству Ортленда, говорил о химическом оружии». «Господин Парсель верен своей родине», — Эльза говорила, чувствуя, как иссякает дыхание. «В то время, как я служу Альтагоре». Ни родственные, ни дружеские связи не могут повлиять на мое стремление как можно более полно, непредвзято и честно провести расследование. «Сейчас они сообщат о его смерти», подумала Эльза в тишине, наступившей в зале. Никто ничего не сказал. Она заглядывала Ортлендсом в глаза, пытаясь понять, что они скрывают от нее, но их лица были непроницаемы. «Наш диалог», теперь она говорила, будто шла босиком по стеклу. Демонстрация доброй воли со стороны Министерства обороны Альтагоры. Мы ждем от вас ответного мирного жеста. Имейте терпение. Дождитесь, пока мы сами разоблачим наших преступников. Убийство журналистки имеет неожиданную и страшную подоплеку. Бизнесмен пустился в бега. В офисе фармакологической компании проводится массированный обыск. Из источников, близких к следствию, стало известно, следствие ищет документ, который станет решающим доказательством вины Эрика Бауэра. Квартира предпринимателя снова опечатана. Машина ехала по правительственному кварталу, лишенному деревьев и травы. Эльза безучастно смотрела в окно. — Утечка материала вследствие в прессу, — с непонятной интонацией сказала Тильда. — Генрих прав. — Мы не умеем хранить наши тайны. Эльза приподняла уголки губ. — Ты молодец. Тильда смотрела на нее, будто сквозь туман, и подобного выражения Эльза давно уже не видела в ее маленьких, много повидавших глазах. — Далеко пойдешь. Тебе не тесно в звании майора? Эльза пожала плечами. В половине десятого вечера, когда уже стемнело, жители старинного дома в историческом центре города Уведомили о внеплановом ремонте электрических сетей. Бригада ремонтников в прорезиненных комбинезонах, в желтых безрукавках, со светоотражателями поднялась на чердак. Работа заняла больше времени, чем планировалось. Вероятно, серьезная поломка. После полуночи еще один ремонтник, видимо приглашенный на подмогу, набрал кот на замке внизу и дисциплинированно надел бахилы поверх рабочих ботинок. Объемный костюм делал щуплую фигуру громоздкой и неповоротливой. И не очень уместной казалась деловая папка для бумаг, которую этот новый держал под мышкой. Человек в одежде ремонтника поднялся на третий этаж и отпер дверь, затянутую полицейскими лентами. Своим ключом, беззвучно. Внутри в прихожей лился свет из окон. Горел фонарь напротив дома, а шторы были отдернуты. Уверенно ступая, будто в знакомом пространстве, человек прошел вглубь квартиры. Огляделся в кабинете уверенно, почти как хозяин. Посмотрел вверх, взобрался на стул и, балансируя, протянул руку с папкой туда, где между книжной полкой и потолком имелся узкий, почти неразличимый зазор. И неизвестно, кто бы еще решил туда заглянуть, разве что при тщательном обыске. Сосредоточившись на акробатическом упражнении, Визитер не заметил, как в коридоре открылась дверь массивного шкафа. «Привет», — сказала Эльза Бауэр в темноте коридора. «Подсадить?» Человек в костюме ремонтника содрогнулся, не удержал равновесие и упал. Папка выскользнула. По комнате разлетелись чертежи, схемы и вереницы химических формул на белых листах. Визитер медленно обреченно приподнялся на полу и повернул голову. Черный ствол пистолета в руках Эльзы смотрел ему в лицо. Через секунду глаза Эльзы расширились и почернели тоже. «Роза?» И сделалось непонятно, кто в этой комнате потрясен больше. Сервис на 24 персоны впервые за 10 лет понес потери. Две тарелки разбились в дребезги еще до начала ужина. На счастье, оптимистически заметила мама а сервис у нас есть запасной». Собрались все, кого приглашали – соседи и друзья родителей, Ричард и Томас с женами, Оскар с юной девушкой, которую за столом никто не знал. Все старались держаться как можно свободнее и раскованнее, как ни в чем не бывало. Ели, пили, беседовали о книгах и погоде. Разве что тосты за здоровье Эрика поднимали так часто, будто у него был день рождения. Эрик сидел во главе стола, и Эльза видела, что ему очень не по себе. Не так давно он тоже приходил в гости к родителям с девушкой, которую считал своей невестой, и в тот момент был уверен, что они с Розой проживут жизнь долго и счастливо. В субботу Эрику предстоял поход к терапевту, которого отыскала для него Эльза. Она уже отбила три попытки брата отвертеться от этого визита. Гости заговорили о футболе. Эльза вышла на кухню, взяла веник и стала собирать осколки, заметенные в торопях под стол. Битый фарфор грустно позвякивал. «Эльза», — сказал Эрик за ее спиной, — «ну позвони ты ему сама. Первая». «Нет». Она покачала головой. «Мы уже об этом говорили. А я тогда послушно пойду к психотерапевту». «Ты и так пойдешь». Эльза выбросила осколки в мусорное ведро. «А мне довольно того, что он выжил» и ногу ему не отрезали. Если он со мной ни разу не связался с тех пор, как вышел из комы, он хочет донести до меня какую-то мысль. А я понятливая. Она попыталась выйти из кухни, но брат заступил ей дорогу. Слушай, Лео не просто меня спас. Он меня вытащил из такой ямы, где я бы не выжил, не досидел бы свой срок до конца. Неизвестно, сколько людей он спас в общей сложности, потому что, «Химическую лавочку теперь прикроют!» Но Министерство обороны Альтагоры сказала Эльза, «Не прикроют. И Тильда, которая в результате мне помогла и подыграла, прекрасно знает, что происходит в лабораториях. Ты же сам говорил, разрабатывают, производят, испытывают». Она замолчала и прислушалась. Гости, минуту назад весело гомонившие в комнате, теперь шептались, шушукались, как подпольщики. «Обсуждают». Также шепотом сказал Эрик. Эльза вздохнула. Скажи, пробормотал Эрик, неужели Ортленд поверил, что отравленная свечка была всего лишь опытным образцом какой-то частной химической фирмы, что это криминальная история о шантаже, вымогательстве, желтой прессе? Ортленд, сказала Эльза, сделал вид, что поверил. Значит, сейчас им это выгодно, и завтра войны не будет а да послезавтра есть еще время эрик опустил голову эльза фамильярно потрепала его по затылку как в детстве и вышла из кухни прежде чем вернуться в гостиную на секунду задержалась у двери вот за этим столом услышала приглушенный голос мамы тут она сидела такая неотесанная и не знает как нож за столом держать я еще подумала ничего научится а она оказывается «Вот оно что!» «Я ее помню», — подал голос Ричард. тш Только не при Эрике. Мальчик и так натерпелся. Ему еще всем знакомым объяснять, что он не убивал, не травил и не сбегал из-под следствия». Последовала неловкая пауза. «Если бы не Лео Парсель!» — заговорил ее отец и понизил голос так, что Эльза почти перестала разбирать слова. «Секретно. Букашки». «Нельзя. А говорят...» Эльза неслышно отошла от двери в гостиную и отправилась к себе в комнату. «Ты нахваталась фокусов у своего детектива», — говорила ей Тильда несколько дней назад. «Такое происходит в книгах, а в настоящей жизни никогда. Какова вероятность, что преступник, во-первых, клюнет на твою приманку, во-вторых, рискнет еще раз явиться к Эрику в квартиру?» «Преступнику жизненно важно», — отвечала Эльза, — «чтобы дело было закрыто и концы брошены в воду. Если Эрик будет назначен виновным и посажен в тюрьму, преступник, кроме морального удовлетворения, получит свободу действий. Его не будут искать». «Нам известно, что преступник много знал об Эрике, был посвящен в подробности его жизни, что у него была возможность сделать дубликат ключа». «Ты предпочитаешь устроить цирк, лишь бы не перебирать контакты Эрика тщательно и скрупулезно, как подобает следователю». «Но ведь и мы теперь многое знаем о преступнике», — отвечала Эльза. «Это очень крупная рыба, со связями. Его не так просто будет выявить, а еще труднее что-то доказать. Но у него есть стиль. Он манипулирует людьми, подставляя под следствие. Он в душе артист и не пропустит свой выход». «Мы спровоцируем его, и он появится, чтобы подкинуть Эрику решающую улику. Сказки!» — кричала Тильда там, в кабинете, наливаясь кровью. «Белетристика! роскозни! «Вот до чего доводит писательство Эльза! Я не потерплю и не позволю!» «Вы покрываете убийцу?» Эльза наконец-то задала напрямую вопрос, который мучил ее много дней. И Тильда изменилась в лице. Под ее рукой булавка на брошке сломалась и до крови оцарапала ладонь госпожи замминистра. — Нет, — сказала она хрипло, — не надо бешить на нас чужие грехи своих, довольно. Да Эти люди действуют на свой страх и риск. Она слезнула каплю крови с ладони, как девчонка, и сказала устало. — Делайте, что хотите, майор. Я вас поддержу. В гостиной по-прежнему говорили шепотом. Эльза прикрыла дверь своей комнаты, села к столу и включила ноутбук. Курсор будто сам по себе автоматически потянулся к иконке мессенджера. Но Эльза одернула себя и открыла свежий рабочий файл. Видеозапись, которую она пересматривала много раз за последние несколько суток. Ее охотничий трофей, который вместе с законной гордостью вызывал у нее отвращение и ужас. Человека в наручниках, глядящего сейчас с экрана, Эльза никогда не видела до встречи на допросе. Роза называла его «мой новый парень». Для парня он был староват в свои сорок лет, но пронзительно синие глаза гипнотизировали, а под улыбкой пряталась горчайшая ирония. «Я давно присматривался к Эрику Бауэру. Его фирма представляла для меня интерес» производственные мощности, которые позволили бы от опытных образцов перейти к конвейеру. Я собрал материалы по Эрику. Все эти отмененные свадьбы, брошенные невесты, на первый взгляд, похожи на похождение плейбоя, но на самом деле у жениха явный невроз, а может и фобия. Я решил, что с Эриком мы сработаемся. это было ошибкой. Не стоило отвлекаться на невест а внимательнее прочитать его единственную опубликованную работу по химии. «Вы читали?» «Я в этом ничего не понимаю», — услышала Эльза за кадром свой собственный голос. «Он был бы блестящим ученым, но предпочел уйти в бизнес. Я и видел в нем бизнесмена. Думал, он оценит мое выгодное предложение, но...» «Ваш умненький брат слишком много понял из тех задания...» которое я ему показал. Информация подобна вирусной инфекции, и кто ее подцепил, тот должен исчезнуть. Глупышка Клара, в отличие от Эрика, этого не понимала. «Он молчал бы», — сказала Эльза за кадром. «Конечно», — легко согласился человек в наручниках. «Он умный, я же сказал, но он стал препятствием между мной и моей целью. Любой из его партнеров...» Кто бы не возглавил фирму, наверняка оказался бы сговорчивее. Вы покраснели? И сами это чувствуете? А вот теперь побледнели майор? Не зря ведь существует правило хирургу не оперировать, а следователю не расследовать дела близких родственников. Вы так любите своего брата? Дальше. Голос Эльзы за кадром прозвучал почти бесстрастно. Почти. Дальше вы знаете. Я слил информацию клари которая отчаянно нуждалась в деньгах. Запустил ее к Эрику на квартиру, как торпеду. Заправил свечку в подсвечник и тихо ждал в шкафу. «Вы же понимаете, что это был я?» «Да». «Что Розе такое не под силу?» «Ключ». На этот раз Эльза за кадром внезапно охрипла. «Ах да, ключ». Человек на экране оскалил белые зубы. «Роза принесла его мне». Роза незаметно вернула потом владельцу, и Эрик не заметил следов копирования. Еще одна моя ошибка — крохотная борозда на металле, знак того, что сложный ключ перестал быть уникальным. Вы увидели эту микроскопическую деталь, да? Да. Теперь в ее голосе прозвучало великолепное пренебрежение. Человек в наручниках прищурил ярко-синие глаза. «Девушка всего лишь ревновала, всего лишь обижалась на бывшего жениха, всего лишь в меня влюбилась. А вчера, когда с вашей подачи я решил подбросить Эрику улику, Роза уже не могла отказаться. Она была у меня на крючке. Я ее шантажировал». Он задумался, глядя мимо камеры в пространство, опустив уголки рта, будто о чем-то сожалея. Потом вернул на лицо улыбку я привык манипулировать людьми а вы первое кому удалось манипулировать мной вы гордитесь майор ответа не последовало, но человек на экране его и не ждал планируя убийство журналистки заговорил он снова я преследовал важнейшую цель не просто устранить взорвавшуюся клару и посадить эрика который отказался сотрудничать а скомпрометировать вас майор Я считаю, что вы опаснейший человек волей судьбы, посвященный в государственные тайны Альтагоры. Его глаза потемнели, будто залитые изнутри черной тушью. Букашки смертельно опасны. Они используют годы перемирия, чтобы вернее убить нас потом. Они запрещают нам разрабатывать оружие массового поражения, а сами разрабатывают, больше того, совершенствуют. Думаете, Лео Парсель не знает, чем занимаются их ученые в тайных лабораториях? Что творят в пробирках маленькие твари, каждую из которых можно убить щелчком пальца? Он прекрасно знает. И вы, майор, на что вы тратите свой ум и энергию? На то, чтобы помешать нам, патриотам, защитить от них Альтагору? Эльза, не выдержав, поставила воспроизведение на паузу. Прислушалась. В гостиной весело болтали голоса. Похоже, опасные темы закончились. Остались только приятные. Она надела наушники на случай, если кто-то из гостей случайно окажется под дверью ее комнаты. «Я сказал вам, не обманывайте себя», — продолжал человек на экране. «Я не просижу в тюрьме и года. Меня амнистируют под любым предлогом. В правительстве и всех основных министерствах найдутся люди, которые понимают важность того, что мы делаем. Мы убьем букашек или они убьют нас». — А вы еще молоды, майор, и еще не поздно поумнеть. — Сейчас каникулы, — опасливо проговорил сторож. — Никто не заходил на территорию школы уже с неделю, не меньше. А вы что-то хотите проверить, госпожа следователь? — Подвал, — сказала Эльза. — Мне надо осмотреть бомбоубежище. — А с этим у нас все в порядке. Сторож облегченно заулыбался. Тут нас трахают во все дыры, ой, простите, проверяют, чтобы э, все в исправности, в комплекте, каникулы там или нет. Он отпер последовательно несколько дверей, и Эльза оказалась на бетонной лестнице, ведущей круто вниз. Бомбоубежище было написано на бетоне, и надпись не сделалась бледнее со времени Эльзиного детства. Наоборот, ее навели поярче. Она бывала тут последний раз в 16 лет, и с тех пор прошло еще 16 лет. Эль завернулась в подземный бункер под школой вместо своих детских кошмаров. Длинный коридор с бетонными стенами, тусклые лампочки, трехъярусные нары, мешки с песком, туалет и рукомойник человек на сто, открытые трубы со стоками с металлическими кранами, черные динамики, репродукторы и наглядная агитация, с трудом различимая в тусклом свете, но от нее невозможно оторвать глаз. Вирусная атака объявляется по всем средствам массового оповещения, включая автомобильные гудки, сирены поездов и пароходов, в бытовых условиях ударами металла о металл. Если у человека проявляются симптомы, изображенные на рисунках 3, 4, 5 и 6, приближаться к нему строго запрещается даже если это ваш близкий родственник, мать, отец, ребенок, брат или сестра. Ради общественного благополучия вы должны помнить о запрете. Если он просит о помощи, вы обязаны игнорировать и соблюдать дистанцию. Помощь гражданам, пораженным химическим, бактериологическим, вирусным оружием, осуществляют мобильные бригады подготовленных специалистов. Студентам и школьникам категорически запрещено участвовать в погребальных церемониях. Прекрасном и малиновом уровне угрозы все погребения производятся специалистами без отправления соответствующих обрядов. Сторож топал сзади. Эльза боялась, что он заметит, как она дрожит, как из взрослой, уверенной женщины превращается в запуганного, тоскующего ребенка. «Мы убьем букашек, или они убьют нас! Мы убьем букашек, или они убьют нас!» И, учитывая масштаб, «Смерть не будет легкой». «Будете проверять комплектность», — весело осведомился сторож. «Нет», — сказала Эльза. Эпилог. Лео смотрел на Эльзу через экран видеосвязи. Он так исхудал и осунулся, что ей сделалось больно, будто ткнули иголкой в солнечное сплетение. «Ну что ты?» — спросил он хрипловато, но так мягко, что у нее кровь прилила к лицу. «Перестань, я в порядке. Уже встаю и хожу. Практически в норме. Они перестраховываются. Эльза, ну поверь мне. Я теперь проживу сто лет. А как ты?» Он полулежал на больничной койке. Плоский монитор за его спиной выводил кардиологические показатели столь подробно, будто сердце Лео было помещено на блюдо и выставлено на показ. «Как ты, Эльза?» — повторил он, и она увидела по участившемуся пульсу, что ответ ему важен. Но у нее пересохло в горле, поэтому она только вымученно улыбнулась. — Послушай, — продолжал он ласково, — я хочу тебя поздравить. Ты спланировала и провела блестящую, сложнейшую, и изобретательную операцию. Скажи мне, кто здесь великий детектив? Кто о ком должен писать книгу? Эльза двумя ладонями прижала к ушам наушники. Она не хотела упустить ни единого звука его слов, голоса, интонации. «Я не выходил на связь», — снова заговорил Лео. «Не хотел неприятностей для тебя. Я хотел, чтобы у тебя все наладилось с работой, с семьей. Понимаешь, дело ведь не в масштабе. Масштаб — это условность, в конце концов, а вот все остальное...» Цифры на медицинском мониторе бежали все быстрее и плясали цветные линии. Лео смотрел на нее с экрана, через виртуальную связь, через границы и океан. «Помнишь?» — он все еще улыбался. «Ты спрашивала меня, если бы у меня была вакцина, я бы отдал ее вам, разоружив свою родину, или...» Уничтожил, оставив вас беззащитными, при этом зная, что вирус А убивает без разбора детей и взрослых, военных, и младенцев. Ты помнишь, что я сказал тебе? Ты сказал, медленно начала Эльза, пока есть Тертленд и есть Альтагора, будет вечное противостояние. Ты сказал, выкинь из головы подростковые этические дилеммы. Удачи и спасибо за наше сотрудничество. Линия сердечного ритма на мониторе изменилась. Как будто его сердце, до предела разогнавшись, начало теперь замедляться, удар за ударом. На лице не дрогнул ни мускул. «Удачи. Спасибо, Эльза. Я все понимаю. Ты понимаешь тоже». В поле зрения камеры попал молодой человек в синем врачебном комбинезоне. «Господин Парсель, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно». Лео улыбнулся шире. Дайте нам еще две минуты. Медик пропал с экрана. Лео прикрыл глаза, как от огромной усталости. Спасибо, что ты нашла возможность попрощаться. Его сердце замедлилось еще, и линия, только что похожая на острую пилу, сделалась подобной холмам на горизонте. — Я не прощаюсь, — сказала Эльза. Я повторяю, будто в протоколе твои же слова, которые ты когда-то сказал мне. Удачи и спасибо за наше сотрудничество. Ты что, забыл? Сердце на мониторе остановилось. Эльза испугалась, но заставила себя продолжать. Я все понимаю, и ты понимаешь тоже. Пока есть Ортленд и есть Альтагора, пока мы есть Лео. Я не собираюсь с тобой прощаться. Так просто ты от меня не отделаешься, букашка. На мониторе возобновилось движение. Удар, другой «Третий. Мы должны дописать нашу книгу». Эльза почувствовала, как вслед за движением на медицинском экране разгоняется ее собственное сердце, даже если завтра война. «А жанр?» — спросил он шепотом. «Комедия? Триллер? Военный роман? Жестокая драма? И скажи мне, пожалуйста, что там будет в финале? Чем все? Вот это все!» Может, закончиться. Неизвестно, как закончится, сказала Эльза. Но, Лео, наша история уже началась. И никто этого изменить или отменить не в силах. Конец.